Глава шестая. Три главных компонента питания. Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами. Гиппократ. Наконец-то настало время обратить взор на основное звено в снижении веса. Продукты питания из серии «Чтобы съесть, чтобы похудеть». Но для того, чтобы детально разобраться в данном вопросе, надо четко представлять себе состав продуктов и принципы их взаимодействия внутри организма. А это взаимодействие подобно сложному механизму, в котором каждое звено тесно связано с другими и зависит от них. И этому механизму, как, впрочем, и любому другому, необходимы техническое обслуживание, топливо, смазка, рабочая нагрузка. Без должного ухода он рано или поздно начнет разваливаться и давать сбои. Беда в том, что обеспечить такой уход нелегко, ведь мы в точности не знаем, что нужно для нормальной работы организма. Организм не может прийти к нам на чай и сказать, чего ему не хватает к этому чаю. Многие наверняка слышали, что наша еда состоит из белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов. Но оказывается, на этом список насущных потребностей человека не заканчивается. На сегодняшний день известно уже более 200 различных биологически активных соединений, требующихся человеку для поддержания здоровья. Это целый мир веществ, наделенных способностью влиять друг на друга со своими особенностями, взаимосвязями. Ученые разделили их в зависимости от размера на большие и маленькие, макронутриенты и микронутриенты. К макронутриентам относятся белки, жиры, углеводы. Основные их функции – энергетическая и строительная. Поэтому избыток некоторых из них может привести к увеличению энергетического депо нашего тела, жировых запасов. Микронутриенты – это прежде всего витамины и микроэлементы. Более сложные структуры мы, пожалуй, затрагивать не будем. Нам и этого вполне хватит. Многострадальные жиры. Всем худеющим жир известен как враг номер один. Люди давно заметили, что при избытке жирной пищи вес может быстро вырасти, и вполне очевидным решением проблемы лишнего веса стало максимальное исключение жиров из рациона питания. Однако все оказалось не так просто. Жир, поступающий в организм с продуктами питания, не сможет попасть в жировую клетку, если в кровь не выделится достаточно инсулина. А главными стимуляторами секреции инсулина являются как раз углеводы и даже некоторые белки, хотя и в меньшей степени. А вот жир в этом вопросе роли не играет. Даже избыточное потребление жирной пищи не приведет к ожирению, если полностью исключить подъем уровня инсулина в крови, который определяется прежде всего количеством углеводов. Оказывается, жир не виновен в наборе лишних килограммов, хотя многие и убеждены в обратном. Причины этого заблуждения кроются в старом, как мир, но все еще распространенном в нашей стране методе оценки пищевого рациона с помощью подсчета калорий. Все диетологи-практики на собственном опыте знают, что простое ограничение калорий в рационе быстро вызывает у пациентов замедление метаболизма, отчего снижение веса резко приостанавливается. Много лет тому назад я выразил надежду, что этот дремучий способ похудения с годами уйдет в прошлое, захватив заодно с собой и пресловутую пищевую пирамиду. Но нет. Борьба с лишним весом с помощью калькулятора продолжается и в наши дни, причем с завидным упорством. Я редко критикую своих коллег по цеху, но иногда приходится. К сожалению, в наше тяжелое время не все врачи в силу своей занятости, возраста, а возможно и желания способны отслеживать и систематизировать новые научные данные, развиваться и образовываться. Диетологи старой школы до сих пор не представляют, как одинаковые по количеству калорий продукты могут по-разному влиять на наш метаболизм, на отложение жировых запасов в организме. Именно они заставляют студентов и ординаторов скрупулезно подсчитывать эти самые калории и как икону боготворить свою пищевую пирамиду, даже не догадываясь, что разработана она была совсем не врачами. Кстати, первая пищевая пирамида была придумана и опубликована не диетологами и даже не врачами, а Министерством сельского хозяйства США. Вдумайтесь в эти слова. С каких пор это ведомство вправе диктовать врачам, какие продукты более полезны, а какие менее? Затем эта пищевая пирамида несколько раз изменялась и переделывалась, так как не выдерживала абсолютно никакой критики. А дальше еще интереснее. Пирамида питания, по-видимому, за неимением лучшего, была одобрена НИИ питания РАМ, и до сих пор по ней работают большинство диетологов, хотя она по-прежнему так же далека от науки, как Министерство сельского хозяйства от диетологии. В журналах и по телевизору очень часто показывают пищевую пирамиду, символизирующую правильный рацион. Мне уже кажется, что она такая же древняя, как пирамиды плато Гиза. Вы тоже наверняка ее видели. Это треугольник, заполненный разными видами продуктов. И якобы чем ближе к вершине, тем меньший вклад вносят расположенные там продукты в полноценный рацион питания. А теперь давайте посмотрим, что легло в основу этой пирамиды. Конечно же, быстрые углеводы, на которых и разжирела вся Америка. В качестве фундамента питания зерновые продукты – хлеб, макароны, рис, хлопья для завтрака. Те самые продукты, которые отправляются под запрет на всех белковых диетах. Они сейчас составляют основу западного рациона. Вспомним хотя бы вездесущие мюсли. Столь почетное место они заслужили только потому, что дают организму много энергии и практически лишены жира. Но давайте рассуждать логически. Зерно богато крахмалом, который состоит из цепочек молекул сахара – глюкозы. Оказавшись в организме, крахмал расщепляется на глюкозу и воду. Выходит, независимо от того, что мы съели, сахар, крахмал или их сочетание – уровень сахара в крови обязательно резко повысится. Совершенно непонятно, почему многие врачи-диетологи и работники Министерства здравоохранения до сих пор откровенно призывают нас сделать углеводы основой рациона. Ведь такое питание способствует выработке колоссального количества инсулина, разрушающего сосуды и истощающего поджелудочную железу, что с годами может привести к нарушению углеводного и жирового обмена и к развитию сахарного диабета. Этажом выше разместились овощи и фрукты, но это уже вполне понятно и оправданно. И, кстати, в первоначальном варианте пирамиды там нашлось даже место для картофеля, хотя крахмал составляет 70-80% сухого вещества клубня. Мясо, рыба и молочные продукты занимают нишу, следующую за орешками и семечками. А венчают пирамиду сладости и насыщенные жиры, например, сливочное масло. Не знаю уж, чем им сливочное масло не угодило. Хотя в те годы ведь надо было активно И, кстати, с подачи диетологов протолкнуть на рынок маргарин. а его безмерной «пользе» для человека можно слагать целые поэмы. Ни один другой продукт, кроме, пожалуй, сахара, не унес с собой столько жизней. Властвующая у нас нынче теория сбалансированного питания, основу которой составляют среднестатистические данные о привычном рационе немцев в середине прошлого века, на мой взгляд, давно устарела. и не дает ответа на многие вопросы современной практической диетологии. С прискорбием следует признать, большинство старых и заслуженных врачей, стоявших еще у истоков диетологии, там немного задержались. Трудно переосмысливать базовые понятия, когда за плечами немалый опыт работы и огромное эго. Пора бы давно на пенсию, внуков растить и в огороде копаться, а они все ходят на работу, продолжая упрямо отрицать, и подавлять все новое и прогрессивное. А что же молодые врачи? На них постоянно давят своим авторитетом старшие товарищи, которым перемены – кость в горле. Им бы ничего не меняя до пенсии дотянуть, а потом еще немного поработать. Большинство молодых специалистов, приходя в государственную систему здравоохранения, сталкиваясь с рутиной бюрократических формальностей и непосильной нагрузкой, быстро теряют студенческий энтузиазм и тягу к самосовершенствованию. Сегодня средний заведующий отделением тратит на заполнение бумаг до 15% рабочего времени, а обычный врач – примерно 10%. Скорость внесения информации в электронные носители намного выше, правда при условии, что пользователь хорошо владеет компьютером. Нищенская зарплата вынуждает врачей все свободное время подрабатывать, Вместо того, чтобы развиваться, ездить на международные конгрессы, читать переводную литературу, следить за трудами зарубежных коллег. В связи с этим рекомендации таких диетологов часто оказываются примитивно шаблонными. Но давайте откинем в сторону споры диетологов и просто поразмышляем. Самый популярный сегодня принцип подсчета калорий может нанести серьезный вред здоровью, поскольку ограничения в питании носят обобщенный и неструктурированный характер. Пациенту известна верхняя граница калорийности, за которую он не должен выходить. Но какими продуктами он заполнит регламентированные рамки – это его личное дело. А ведь 100 граммов конфет и килограмм яблок одинаковы по калорийности. Как вы понимаете, ни тот, ни другой вариант монодиеты не подходит для здорового меню, так как из рациона может выпасть множество полезных и незаменимых для организма веществ. Сегодня встала на весы и поняла, что конфеты-коровка – это не просто название, это предупреждение. Чаще всего поборники подсчета калорий ограничивают именно жиры, так как их энергетическая ценность наиболее высока. Однако делается это совершенно напрасно. Мы не зеленеем от зелени и не жиреем от жиров. Все не так прямолинейно, как кажется. Зачем организму жиры? Итак, корпеть над таблицами калорийности мы с вами не будем, поэтому нам необходимо разобраться, что же такое жир. Начнем с того, что само понятие «жир» объединяет огромную группу веществ, совершенно разнородных как по химическому составу, так и по степени влияния на организм человека. Их объединили под общим названием только по одному признаку – нерастворимости в воде. Следует знать, что жир не только откладывается под кожей, но и является важным структурным компонентом всего организма. А больше всего жиров содержится в мозге. Так что выражение «мозги заплыли жиром» имеет под собой реальную почву. Нашему мозгу присущи многие свойства жиров, в том числе растворимость в ряде химических жидкостей, таких как ацетон, хлороформ, эфир, бензин, бензол. И это в значительной мере объясняет, почему у токсикоманов, нюхающих растворители, в скором времени развивается самая настоящая деструкция головного мозга, растворение его клеток. В последнее время в научной литературе появилась масса публикаций, утверждающих, что при низком уровне холестерина мозг не может хорошо работать, а у людей с низким уровнем этого вещества – гораздо выше риск развития деменции и других неврологических заболеваний. Для полноценной работы мозгу требуется холестерин. Холестерин, как структурный элемент, входит в состав клеточных мембран нейронов, а нескончаемые километры нервных волокон, аксонов, отростков нервных клеток почти полностью состоят из жиров. Соединенные Штаты Америки имеют весьма печальный опыт применения так называемых безжировых диет, когда всеобщее увлечение мюсли дало в результате колоссальный всплеск болезни Альцгеймера. И что характерно, массовое употребление в последние 10-15 лет обезжиренных продуктов, рекомендуемых врачами-диетологами, не привело к уменьшению числа толстяков и толстушек в США. Мало того, численность американцев, имеющих высокую степень ожирения, постоянно растет. Увеличивается и заболеваемость с сахарным диабетом, что связано со смещением питания в сторону углеводных продуктов. Вспоминаем пищевую пирамиду. Лечение диабета за один только 2012 год обошлось американскому бюджету в 245 миллиардов долларов. Всего же за последние пять лет сумма выросла на 41%. Эпидемия ожирения в США началась вскоре после публикации официальной диетологической рекомендации избегать жирной пищи и потреблять обезжиренную. Источник National Center for Health Statistics. Выходит, безжировая диета не менее вредна для здоровья, чем постоянное злоупотребление жирной пищей. Хронический недостаток жиров приводит к общему нарушению обмена веществ. Что там говорить? Мужчина на 20% состоит из жира, а женщина вообще на четверть. Можете не верить, но это так. А где он, спросите вы, ощупав себя со всех сторон. Это ж полтора ведра жира. Да везде. Все наши органы окутаны жиром, как покрывалом. Он защищает их от механических и температурных воздействий. Наши почки фиксируются за счет жирового мешка. Вы ведь при ходьбе ни разу не чувствовали, как почка бьется о печень или о другой орган, и никогда не ощущали, что ваши органы свободно бултыхаются. А все благодаря ему, жиру. К слову, при анорексии почти всегда имеется нефроптоз, опускание, патологическая подвижность почек. Каждая клетка тела, мышечная, жировая, соединительно-тканная, отгорожена от других и от внешней среды особой структурой. клеточной мембраной. К ней мы в дальнейшем будем частенько возвращаться, так как ее роль в физиологии клетки огромна. Ну и как вы думаете, из чего состоит эта мембрана? Правильно, из жира. Жирами, или как их еще называют химики, липидами, являются большинство гормонов. Высокоактивных веществ иммунной системы, пищеварительные ферменты. Во время безжировых диет первыми дают сбой надпочечники, Они резко снижают выработку гормонов, противостоящих стрессу. Теперь вы понимаете, почему, употребляя обезжиренные продукты, мы становимся раздражительными, быстро устаем, впадаем в депрессию, а потом жадно заедаем проблемы сладостями. Организм начинает настойчиво требовать мучного и сладкого, поскольку булочки и шоколадки – самая простая для нас возможность получить гормоны удовольствия и справиться с перепадами настроения. Никто, вероятно, не сомневается в важности для человека половых гормонов. А ведь это тоже жиры. Кстати, в Дании ввели налог на жирные продукты. Таким образом, правительство собиралось бороться с лишним весом, который обнаружили у половины населения страны – 47%. Но фокус не удался. Хитрые датчане перестали покупать у себя на родине продукты, обложенные специальным налогом. зато стали активно потреблять их за рубежом. В итоге Министерство продовольствия все-таки отменило жирный налог. Также местные власти решили не вводить налог на сахар и конфеты, который чуть было не утвердили. Датские чиновники заявили, что придумают другой способ борьбы с лишними килограммами. Сказанное выше – это не просто пустые слова или советы, основанные только на моем личном мнении. Многочисленные медицинские исследования, проводимые в последние годы, доказывают, что именно диета со сниженным количеством животных жиров, как это ни странно, приводит к атеросклерозу, инфарктам и инсультам, а высокий уровень холестерина, напротив, уменьшает риск заболеваний мозга и увеличивает продолжительность жизни. И это только вершина айсберга. Выпадение волос, ломкость ногтей, гастрит, запоры, депрессия и головные боли – вот неполный перечень последствий обезжиренного рациона. В последние годы все больше биохимиков приходит к мысли, что избыточный вес – результат не избытка жиров, а, напротив, нехватки определенных жирных кислот в рационе. Вот об этих полезных жирах мы и поговорим. Какие бывают жиры? Все многообразие жиров можно условно разделить на твердые и жидкие. В качестве примера для наглядности приведу кусок сала и растительное масло. При комнатной температуре эти продукты абсолютно не похожи и сложно даже представить, что они относятся к одному классу веществ. Но если сало бросить на горячую сковороду, а бутылку с растительным маслом поставить в холодильник, ситуация резко изменится. Сало станет жидким, а масло твердым. Объясню, почему так происходит. В состав растительных масел входят ненасыщенные жирные кислоты, которые имеют сложную химическую структуру. Их молекулы гнутся под разными углами, всячески путаясь между собой. Поэтому при комнатной температуре они не могут сформировать плотную массу. И что особенно важно, в организме такие жирные кислоты легко вступают во взаимодействие с ферментами и друг с другом, поскольку очень пластичны. Жирные кислоты животных жиров прямые, как палки, и укладываются одна на другую штабелями, формируя своеобразную кристаллическую решетку. Только повышение температуры может нарушить этот строгий порядок. С точки зрения физиологии, такие вещества инертны, они хуже вступают в химические реакции, то есть участвуют в обмене веществ и менее пластичны. Однако, если их нагреть, они будут превосходно усваиваться, и даже температуры нашего организма для этого вполне достаточно. Рекордсмены по метаболической активности – ненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9. Их пропорции в организме должны быть строго сбалансированы. Но на практике мы употребляем слишком много жирных кислот омега-6. Они наиболее часто встречаются в продуктах питания современного человека. Их основными поставщиками являются подсолнечные масла – Рафинированное подсолнечное масло входит в состав маргарина, печенья, тортов, пиццы, выпечки, сухарей, кукурузных чипсов, а также почти всех продуктов быстрого приготовления. В нашем организме между жирами омега-6 и омега-3 постоянно идет жесткая конкурентная борьба. Они пытаются вытеснить друг друга, при этом их баланс как раз и обеспечивает оптимальное состояние здоровья. например, омега-3, снижают вязкость крови и стимулируют иммунные реакции, а омега-6, наоборот, стимулируют образование тромбов и угнетают иммунитет, но зато способствуют быстрой остановке крови при язвах и ранениях. Избыток жиров омега-6 в рационе современного человека может приводить к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, диабета второго типа, а также аутоиммунных заболеваний. Состояние, при котором иммунная система организма работает против собственных тканей. Значительное превышение доли жиров класса омега-6 в рационе является причиной многих заболеваний. Подсчитано, что в первобытной диете соотношение жиров омега-6 и омега-3 составляло 3 к 1. Сегодня это соотношение колеблется между 10 к 1 и 30 к 1. Снижение количества рафинированных растительных масел и продуктов, богатых такими жирами, в ежедневном рационе Благотворно сказывается на здоровье, а увеличение содержания кислот омега-3 способствует балансу жиров в организме и восстановлению жирового обмена. Кислоты омега-3 понижают уровень триглицеридов в крови, что облегчает доступ лептина к мозгу и следовательно уменьшает аппетит. Это вовсе не означает, что одни кислоты хорошие, а другие нет. В обмене веществ не существует закоренелых злодеев и однозначно положительных персонажей. При адекватном количестве жирных кислот организм работает без запинок и сам регулирует их взаимодействие, так что ни вирусы, ни бактерии, ни плохой холестерин не оказывают губительного воздействия на здоровье. Одна из основных задач ненасыщенных жирных кислот – участие в формировании клеточной мембраны. Они делают ее более приспособленной для активного обмена веществ между клеткой и межклеточной жидкостью. За счет этого кислоты омега-3 – облегчают передачу жира крохотным моторчиком внутри клеток – митохондриям, которые сжигают его, преобразуя в энергию и способствуя снижению веса. О пользе жирных кислот омега-3 для здоровья известно с незапамятных времен. При советской власти даже была утверждена государственная программа, направленная на искоренение дефицита полиненасыщенных жирных кислот в детском рационе. Младшее поколение от этого, конечно, в восторг не приходило, ведь надо было ежедневно глотать ложку вонючего рыбьего жира. До сих пор меня передергивает от одного только воспоминания об этом нектаре жизни. Сейчас популярность рыбьего жира уже не та, что раньше, и современная молодежь даже не представляет себе его специфического аромата. Учитывая грустные воспоминания целого поколения советских пионеров, фармацевтическая промышленность Наконец-то начала выпускать рыбий жир в виде вполне удобоваримых и не пахнущих капсул. Но не все любят глотать капсулы, поэтому сразу возникает вполне логичный вопрос: а нельзя ли получить эти самые жирные кислоты из продуктов питания? Больше всего жирных кислот омега-3 содержится в жирных сортах рыбы: в макрели, сельди, форели и лососе, а также в мясе некоторых диких травоядных животных. С употреблением столь популярных сейчас жирных кислот омега-3 в капсулах или в виде обыкновенного льняного масла, я бы посоветовал быть аккуратнее. Назначать их все-таки должен врач, ведь переизбыток линоленовой кислоты может частично подавить действие линолевой и нанести ущерб вашему здоровью. При этом есть рыбу жирных сортов в умеренных количествах не возбраняется никому. Конъюгированная линолевая кислота – Актуальное для всех худеющих вещество, которое мы получаем именно из животных жиров. Это соединение обладает свойством регулировать жировой обмен, поскольку оно препятствует транспорту жиров из крови в жировые клетки, стимулирует распад накопленного жира в организме, липолиз и распад самих жировых клеток. усиливает действие карнитина, который помогает переносу жирных кислот в митохондрии, где жиры успешно сгорают. Все эти изумительные свойства линолевой кислоты были обнаружены в ходе исследований ее как противоракового средства. Кстати, Майкл Пейрис из Висконсинского университета, исследуя воздействие, оказываемые высокими температурами на рубленное мясо, обнаружил, что в мясе содержится вещество, которое препятствует возникновению мутаций в ДНК мышечных клеток. Впоследствии он выяснил, что эта субстанция содержится и в сырой говядине. У специально выведенных крыс, пораженных раком, но при этом регулярно употреблявших мясо и жир, рост опухоли был подавлен. Кроме того, количество мышечной массы у подопытных животных возросло, а жировой уменьшилось. Конъюгированная линолевая кислота оказалась одним из потенциальных противоопухолевых агентов, по крайней мере у крыс, хотя механизм ее противоопухолевого действия до сих пор не выяснен. В животных жирах есть и другие компоненты, полезные и не очень, а скорее менее изучены. С моей точки зрения, большая ошибка некоторых современных производителей препаратов заключается в том, что не учитывается взаимодействие жирных кислот. Они рассматриваются и выпускаются отдельно друг от друга. Как я уже говорил, омега-3 и омега-6 в организме работают в тандеме. Также к ним присоединяется олеиновая кислота, омега-9, самая распространенная в организме. Ее источником, как вы, наверное, догадались из названия, является оливковое масло. Каким же образом составить меню, чтобы там присутствовали все необходимые жиры в наилучшей пропорции? Акцент должен быть сделан на самый важный для человека жир – алиеновую кислоту. Во-первых, она повышает уровень хорошего холестерина и понижает уровень плохого. А это защита сосудов и профилактика сердечных патологий – атеросклероза, гипертонии, которые за последнее время настолько омолодились, что являются бичом всего человечества. Во-вторых, она не откладывается в жировых клетках, потому что быстро расходуется и преобразуется. Кроме того, она мешает накапливать жир и даже способствует разрушению жировой ткани, накопленной вами под кожей за долгие годы. Смотрите-ка, что получается. Мы используем жир для уменьшения жировых отложений. Жир уничтожает жир. Сказка? Быль. А ведь раньше вы наверняка опасались жиров. Подождите немного, и вы узнаете о них еще много нового. Так что ваше мнение о них радикально изменится. Оставшиеся дни желательно посвятить омеги 6 добавив, к примеру, ароматное нерафинированное подсолнечное или кукурузное масло в тарелку с квашеной капустой. В этой книге я, пожалуй, не стану подробно останавливаться на других маслах, употребляемых в пищу. О них можно говорить долго и нудно. Подробную информацию об ореховом, пальмовом, кунжутном, конопляном, тыквенном и многих других маслах вы при желании найдете в моих предыдущих книгах. Хочу только добавить, что не стоит зацикливаться на особо дорогих или целебных маслах. Поливать салат маслами примулы вечерней или бурачника, конечно, интересно и модно, но не рационально. Да и польза их для здоровья сильно преувеличена компаниями, продающими и рекламирующими эти продукты. Что касается животных жиров, в состав которых входят насыщенные жирные кислоты, то превращать их в абсолютное зло – большая глупость. На их долю приходится свыше половины всей жировой составляющей нашего рациона. Вы уже не раз слышали, что избыток насыщенных жиров сливочного масла, свинины, баранины, колбасы, сыра и так далее может негативно сказаться на объеме талии и других частей тела. Но мало кто знает, что происходит это только под действием инсулина. Выводы. Для поддержания здоровья человеку требуется около 200 биологически активных соединений. Ученые разделили их на большие и маленькие, макро- и микронутриенты. Макронутриенты – это белки, жиры, углеводы, а микронутриенты – витамины, минералы, аминокислоты. До недавнего времени считалось, что жир – главный враг худеющих. Причина этого заблуждения кроется в системе подсчета калорий. Чем меньше калорий мы потребляем, тем якобы быстрее худеем. А если учесть, что жир имеет наивысшую калорийность, значит его-то и необходимо исключить из рациона питания в первую очередь. Метод подсчета калорий не только неверен, но и может нанести серьезный вред организму. При ограничении потребления калорий быстро замедляется метаболизм и резко приостанавливается снижение веса. 100 граммов конфет и килограмм яблок одинаковы по калорийности, но ни тот, ни другой вариант монодиеты не подходит для здорового меню. ведь из рациона исключается множество полезных веществ, в том числе незаменимых для функционирования организма. Жир из продуктов питания не может попасть в жировую клетку без достаточного количества инсулина, а тот выделяется в ответ на прием углеводов и в минимальной степени некоторых видов белков. При употреблении жирной пищи инсулин не выделяется совсем. Проще говоря, можно съесть сколько угодно жирной пищи и не поправиться. Главное при этом – не употреблять никаких углеводов. Жир крайне необходим организму. Хронический недостаток жиров приводит к общему нарушению обмена веществ. Наш мозг на 60% состоит из жиров, а почки фиксируются внутри нас за счет жирового мешка. Из жира состоят все клеточные мембраны и большинство гормонов. Диета со сниженным количеством животных жиров приводит к атеросклерозу, инфарктам и инсультам. Все жиры условно можно разделить на жидкие и твердые. Жидкие, то есть различные растительные масла, усваиваются лучше. Однако если твердые жиры, сало, сливочное масло нагреть и довести до жидкого состояния, они также прекрасно усвоятся. Жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9 – правильных пропорциях способствуют улучшению метаболизма и нормальному функционированию организма. Чтобы омеги хорошо работали, их соотношение должно быть сбалансированным. Идеальный источник жирных кислот омега-9 – оливковое масло первого холодного отжима. Его рекомендуется употреблять в пищу 5 раз в неделю. В остальные дни отдавайте предпочтение кукурузному, кунжутному, подсолнечному и другим маслам. Животные жиры также обязательно должны присутствовать в рационе, только в них содержится актуальное для всех худеющих соединение – конъюгированная линолевая кислота. Она препятствует транспорту жиров из крови в жировые клетки, стимулирует распад как накопленного жира в организме, так и самих жировых клеток, а заодно усиливает действие карнитина. Кто управляет жирами? Как трудно бывает отмыть жирную тарелку в холодной воде. Я уже упоминал, что жиры в воде нерастворимы. Ах да, упоминал, конечно. И хоть наша кровь – сок совсем особенного свойства, как писал великий Гетте, но все же, по большому счету, это просто соленая вода. Так что крупным молекулам жира, чтобы беспрепятственно осуществлять свои планы на просторах организма, требуются белковые переносчики. Они соединяются с молекулой жира и транспортируют ее по жидким средам. Первая такая прогулка жиров по улицам нашего организма начинается с кишечника. После усвоения жиры образуют сложные соединения с белками и сразу же направляют свои сальные стопы туда, где в них есть наибольшая необходимость. Нет, не под кожу. Большая часть жиров поступает в печень. Впрочем, другие органы тоже не прочь полакомиться жирненьким. Например, мышцы, особенно после длительной и монотонной работы. А все жиры, которые остались невостребованными, упаковываются на долгое хранение в жировые клетки. И чем больше мы съели жиров, тем объемнее будут эти отложения. Усиливает процесс образования собственного жира небезызвестный гормон инсулин. Мы к нему не раз еще вернемся. Он выделяется из поджелудочной железы в ответ на прием пищи, а когда пища сладкая и обильная, инсулина выбрасывается гораздо больше обычного. Жиры – материал энергоемкий, и между приемами пищи организм вынужден нехотя их расходовать. Львиная доля энергии от сгорания жиров тратится на мышечную работу, а следовательно, чем больше у нас мышц, тем активнее сгорает жир. Когда время обеда уже прошло, а до ужина еще гулять и гулять, возникает необходимость использовать стратегические жировые запасы. В этом месте стоит с благодарностью вспомнить юношеское увлечение физкультурой. У кого оно было, конечно. Даже если вы не стали профессиональным спортсменом, посещение детских секций не прошло бесследно и теперь помогает вам сжигать лишние жиры за счет мышечной массы, которую вы себе создали в те годы. Набранное тогда количество мышечной массы впоследствии превращается в прекрасную опору организма в борьбе с перееданием. Надо сказать, что мышечная активность в той или иной мере сопровождает нас всю жизнь. И не стоит думать, что в это понятие включены только изнурительные занятия на тренажерах. Согласитесь, некоторая мышечная активность требуется даже для того, чтобы просто удерживать тело в положении полулежа на диване перед телевизором. В жировом обмене, естественно, не обойтись без гормонального фактора. Нами правят гормоны. Не мысли и желания, а именно гормоны. Они определяют наше настроение и даже ход наших мыслей. Но точно так же наши мысли, стабильность и особенности психики могут влиять на гормональный статус. Не устану повторять, в организме все взаимосвязано. Невозможно восстановить только одно звено и оставить поврежденными все остальные звенья этой сложной системы. Особенно сильно гормоны влияют на психологию, поведенческие мотивы женщин и столь же сильна у них зависимость гормонального фона от стрессовых ситуаций. Многие мужчины обижаются на меня за то, что я пишу книги, обращенные в основном к женской аудитории, рассматривая особенности именно их организма. Это не потому, что я игнорирую полных мужчин. Просто у мужчин все гораздо проще. Они их худеют быстрее, и трудности у них возникают при этом куда реже. Главное для них – желание и правильно отстроенная мотивация. С женщинами все гораздо сложнее и вместе с тем интереснее. И если уж говорить честно, то мне с ними работать намного труднее, чем с мужчинами. Они эмоциональнее мужчин, их гормональные циклы сложнее и ярче. Сама женская психика кардинально отличается от мужской. Настроение зависит не только от наших мыслей, но и от химических реакций, протекающих в организме. Кроме психологического стресса, мы можем испытывать еще и гормональный. Данный вид стресса зарождается на более глубоком уровне с вовлечением глюкокортикоидных гормонов, которые под действием стрессовых факторов начинают усиленно вырабатываться в коре надпочечников, так что содержание их в организме резко повышается. Сами по себе эти гормоны неплохие, но хронически повышенный их уровень, а к этому предрасполагает современная жизнь, не идет нам на пользу. Гормон стресса – кортизол. Глюкокортикоиды или кортикостероиды – это прежде всего гормон кортизол. Его действие проявляется в том, что он замедляет метаболизм, тормозит липолиз, распад жиров, ускоряет глюконеогенез. распад белков с превращением некоторых аминокислот в глюкозу. Кортизол известен своей способностью вызывать полноту, а также атрофию мышц. Процессы гормональных подъемов и спадов происходят в нашем организме постоянно с преобладанием одного или другого типа стресс-реагирования. Так у беременных женщин уровень кортизола может быть повышен в 3-5 раз, и именно поэтому во время беременности и сразу после родов многие активно набирают избыточные жиры. Особенно это характерно для второй беременности. Кишечник интенсивно снабжается кровью и имеет множество рецепторов, которые реагируют на кортизол. Его наш организм прочно ассоциирует с наступлением чего-то плохого и начинает готовиться к неприятностям, делая подкожные запасы. Гормоны, которые вырабатываются надпочечниками, усиливают аппетит, поднимают кровяное давление, обеспечивают прилив энергии и способствуют активности. Поэтому люди с повышенным уровнем кортизола постоянно испытывают потребность в топливе, калорийных продуктах. Они любят мясо, соленую пищу, от отчего нередко повышается холестерин, а вес стабильно держится больше нормы. Порой наш затуманенный рассудок придумывает так много логических оправданий поступкам, диктуемым обыкновенными инстинктами. А ведь жизненную энергию, необходимую для активной деятельности, мы черпаем в сфере эмоций, которые лишь отчасти подконтрольны разуму. Возможно, вы иногда обращали внимание на непропорционально, я бы даже сказал неестественно толстых людей, у которых на фоне огромного количества жира в области грудной клетки, спины и плеч остаются худенькими руки и ноги. Такой тип фигуры формируется ввиду того, что жировая ткань в определенных областях имеет множество рецепторов, воспринимающих те самые гормоны стресса – кортикостероиды. Постоянные стрессовые ситуации и высокий уровень кортизола приводят к тому, что большинство жиров откладывается в брюшной полости про запас, так как организм думает, что скоро наступят еще более суровые времена. Человеку, у которого повышена активность кортикостероидов, отличают такие особенности фигуры, как сильные ноги, большая грудь, не очень заметная талия и плоские ягодицы. Это гиперстеники – чувствительные, последовательные и работоспособные люди. Представителей данного типа характеризуют общительность, доброжелательность и душевность. В течение дня, в зависимости от настроения, уровень кортизола то повышается, то падает. В норме максимальные его концентрации отмечаются в утренние часы – 6-8 часов утра, а минимальная – в вечерние – 20-21 час. Но когда вы постоянно находитесь под влиянием стресса, уровень этого гормона всегда остается чрезмерно высоким. Можно буквально не вылезать из фитнес-центров, каждый день упражняться до изнеможения, сидеть на различных диетах, но если вы все время испытываете стресс, то все труды оказываются бесполезными и вес мгновенно возвращается. Хронически высокий уровень кортикостероидов разрушает нейроны в головном мозге и мешает образованию серотонина, гормона удовольствия, отвечающего за хорошее настроение. Это еще больше усиливает стресс, приводит к затяжной депрессии и бесконечной жажде сладенького. Ведь сладости всегда нас радуют, особенно если больше радоваться просто нечему. Короче говоря, более высокий уровень кортизола, вырабатываемого в ответ на стресс, может стать фактором, провоцирующим полноту. Это яркий пример того, что лишний вес может являться следствием гормональных нарушений. Замечу, даже не заболеваний, а просто нарушений. Я убежден, что самостоятельно не стоит грубо вмешиваться в процессы, протекающие на гормональном уровне. Что же можно порекомендовать в этой ситуации? Опять поменьше нервничать? Совет, мягко говоря, сомнительный, так как не нервничать в наше время довольно сложно. Чтобы снять стресс и выйти из подавленного состояния, можно использовать травы, например, зверобой, мяту, мелису, а также бархатные бобы. В йогурте содержится аминокислота тирозин, необходимая для синтеза медиаторов, дофамина и норадреналина. Под влиянием стресса количество тирозина уменьшается, Дополнительное его количество в рационе повышает уровень сопротивления стрессу, а заодно немного улучшает память. Но это все полумеры. Главное – не попадать в замкнутый круг. Я нервничаю, значит, я толстею. Я толстею, поэтому я нервничаю. И в этом нам поможет старая русская пословица. Клин клином вышибают. Гормон драйва – адреналин. Оказывается, есть еще один гормон стресса, который производится в тех же надпочечниках. Это гормон драйва и приключений – адреналин. Он выделяется в ответ на сильный, яркий и непродолжительный эмоциональный раздражитель – испуг, удивление, нежданную радость, когда до мурашек по телу. Помимо этого, адреналин вырабатывается при активной физической нагрузке, стимулируя распад жиров. Выделение адреналина сразу же сопровождается усилением сердцебиения. Повышением артериального давления, учащением дыхания и перераспределением кровотока. Кровь оттекает от кожи внутренних органов и поступает в мышцы, чтобы в стрессовой ситуации человек мог быстро отреагировать, например, прыгнуть, увернуться или убежать. А что у нас является источником энергии для мышц? Правильно, углеводы и жиры. Это вы уже знаете. Кстати, наши мышцы на самом деле. Намного мощнее, чем кажется. Их сила обычно ограничена, чтобы человек случайно не повредил мышцы и сухожилия. Ограничения можно снять при помощи адреналина. Именно под его воздействием люди способны поднимать валуны и даже автомобили. Будучи родственником кортизола, адреналин, тем не менее, влияет на обмен веществ совершенно иначе. Если кортикостероиды способствуют набору веса, то адреналин усиливает распад жиров. Адреналин не только ускоряет метаболизм, помогая расщеплять жиры, но и самое главное, блокирует действие кортикостероидов. Он запускает особый механизм – термогенезис, при котором за счет сгорания энергетических запасов организма повышаются уровень обмена и температура тела. Кроме того, выброс адреналина обычно резко подавляет аппетит. У каждого из нас в жизни не раз были ситуации, когда мы увлеченно работали весь день, мастерили вместе с ребенком модель самолета или решали какую-либо творческую задачу, и при этом лишь к вечеру вспоминали о еде. Есть нам просто не хотелось. Это типичный пример действия адреналина. Итак, кортизол выделяется в ответ на страх, опасность или негативный стресс. Его противоположность – адреналин, который производится в моменты возбуждения, испуга. На первый взгляд разница, казалась бы, небольшая, В обоих случаях стресс, но на самом деле она огромна. Например, если вы прыгаете с парашютом в первый раз, то, скорее всего, будете испытывать страх. У вас повысится уровень кортизола, выступит липкий холодный пот. Если же вы опытный парашютист, то, наверное, в момент прыжка почувствуете не столько страх, сколько эмоциональное возбуждение, сопровождающееся выбросом адреналина и приятным теплом во всем теле. Если вы едете в машине по московским пробкам и при этом нервничаете, поскольку опаздываете на работу или важную встречу, то у вас выделяются кортикостероиды. Но если вы мчитесь по хорошей свободной трассе в прекрасном новом автомобиле, то вырабатывается адреналин и вас пробирает до мурашек по спине. Если вы отдыхаете за границей и постоянно участвуете во всевозможных интересных экскурсиях, то сколько бы вы ни ели, избыточные килограммы вам почти не грозят. Напротив, вернувшись домой, вы с изумлением обнаруживаете, что за эти дни даже немного похудели. Это постарался адреналин. К сожалению, чем больше избыточный вес человека, тем меньше у него вырабатывается адреналина. Вспомните, какой кайф вы получали от жизни всего несколько лет назад, когда она била ключом – дискотеки, походы, приключения, романтика, влюбленность. Есть что вспомнить. но с годами вы утратили интерес к подобным мероприятиям. Вас все сложнее вытащить из дома. Одни стали похожи один на другой. Разве нет? Так может, пришла пора тряхнуть стариной и вспомнить молодость? Выйти из дома не для того, чтобы купить продукты или оплатить коммуналку, а просто на прогулку, в театр, в кино, в гости, в поисках новых встреч. Я все понял. Вам необходимы положительные эмоции, драйв. В таких случаях еще говорят «хочется адреналина». Что и говорить, без адреналина жизнь скучна и удивительно однообразна. Но в этом тонком деле, как и в походе за грибами, главное знать особые места, где можно найти действительно адреналин, а не приключения на одно располневшее место. В далекие, но еще не забытые времена любители приключений отправлялись на поиски золота. Однако в наши дни расположение всех мест с полезными ископаемыми дети изучают еще в средней школе на уроке географии. Так что это мероприятие никакой романтикой не пахнет, да и адреналином тоже. Совсем другое дело – прыгнуть с парашютом. Только не с крыши собственного дома, боже упаси, нам не нужны лишние жертвы. Не все смогут решиться на такой поступок, но это незабываемое событие станет яркой звездой в череде серых будней, а запаса адреналина хватит на неделю вперед. Самое простое решение – совершить прыжок за городом, заранее пройдя курс молодого бойца под зорким наблюдением опытного инструктора. Следующее место, где адреналина можно найти столько, что хватит не только вам, но и вашим друзьям, это всяческие экстремальные аттракционы типа американских горок. Можно погонять на машине по специально отведенным для этого трассам. Оказавшись на треке, непроизвольно осознаешь, что время, убитое на компьютерную игру «Жажда скорости», было потрачено зря. Правда, чуть позже начинаешь также понимать, что раньше тратилось только время, а теперь еще и деньги. Разумеется, желанного адреналина на треке действительно хоть отбавляй. И такое развлечение без труда можно найти почти в каждом городе. Поход в кино на фильм ужасов – самый доступный и неизощренный способ. Полученные острые ощущения, безусловно, вернут вас к нормальному гормональному ритму и напитают бодростью надолго. Кстати, исследователи из Вестминстерского университета сделали сенсационное открытие, которое порадует любителей хорошо поесть. Ученые провели эксперимент, в ходе которого фиксировали все жизненные показатели испытуемых, смотрящих классический ужастик. Сердечный ритм, потребление кислорода и выработку углекислого газа. И выяснилось, что просмотр фильмов ужасов помогает избавиться от лишнего веса. Во время сеанса можно сжечь на 35% калорий больше, чем в том же положении, сидя, но при погасшем экране. Более того, за 90 минут, такова средняя продолжительность современных фильмов, любители кошмаров теряют 113 калорий, а это, между прочим, калорийность маленькой шоколадки. Столько же можно сжечь за получасовую пешую прогулку. «Самое главное, чтобы фильм был действительно страшный. Чем страшнее, тем больше калорий вы истратите», — говорят исследователи. Наиболее полезные для похудения фильмы — это «Сияние» — в среднем 184 калории, «Челюсти» — 161 калория и «Экзорцист» — 158 калорий. Компьютерные игры тоже помогают похудеть. только и пасьянцы типа косынки или паука, которые предпочитает большинство женщин. Нам нужен драйв. Компьютерные игры часто обвиняют в распространении детского ожирения. Однако увлечение стрелялками может наоборот способствовать похудению. Доказано, что люди, реагирующие на стрессовые ситуации умеренным раздражением и злобой, менее склонны к выделению кортизола. Ученые объясняют это тем, что эпизодические всплески агрессии и раздражения помогают человеку выработать постоянное ощущение контроля и оптимизм. А если держать все порывы в себе, можно, напротив, заработать хронические страхи, комплексы и подавленный стресс, который, в конце концов, завершится инфарктом. Поэтому играйте в компьютерные игры. Играйте громко, ярко и активно. Кстати. Ученые из Университета Майами наблюдали за группой мальчиков во время игры в боевой стимулятор и обнаружили, что сердечный ритм и дыхание детей заметно учащались, то есть организм тратил больше энергии. Таким образом заключили исследователи вместо телеэкрана лучше подсунуть ребенку джойстик. Все-таки из двух зол выбирают меньшее. Конечно, никакие видеоигры не заменят настоящий спорт, но я все более склоняюсь к мнению, что выпускать пар у компьютера тоже полезно. Так что если у вас разгорелся маленький семейный скандальчик, или начальник обошелся с вами дюжи несправедливо, или вас обхамили по дороге домой, сгоняете с компьютера любимое чадо, ставите любую стрелялку и начинаете мочить всех из пулемета. Только не забудьте ввести код непобедимости. Иначе произойдет, как с одной из моих пациенток, которая жаловалась. Я не успеваю даже шага сделать, как меня тут же убивают, в игре. И я нервно курю на балконе, выделяя в воздух вместе с дымом сигарет гормоны стресса. Вам подойдут и гонки на машинах от первого лица. Главное, не увлекайтесь. Минут 15 такой игры и не более. Дайте, наконец-то, и своему ребенку поиграть. Громкая музыка также стимулирует мозг. Поклонников ночных тусовок и шумных рок-концертов обычно считают людьми недалекого ума и шаткого здоровья. А зря. Кстати, сотрудники Манчестерского университета уверяют, что громкая музыка делает человека счастливее, спасает от депрессий и психических расстройств. Причина в том, что звуки громче 90 дБ стимулируют особый участок внутреннего уха, сферический мешочек, а тот, в свою очередь, посылает сигналы в мозг, который реагирует ощущением удовольствия и радости. В норме сферический мешочек является фактически рудиментарным органом, то есть в процессе восприятия звука не участвует, а участок мозга, с которым он сообщается, отвечает за потребность в еде и половое влечение. Когда эти желания удовлетворяются, Мозг подает телу сигнал о получении удовольствия и точно так же он реагирует на раздражение сферического мешочка. Да, все эти острые ощущения иногда становятся хуже наркотиков, но в умеренных дозах они лечат нервы и привносят в нашу жизнь разнообразие и яркие краски. Нет, я не призываю вас посещать казино. Играйте с членами семьи, при этом все деньги останутся в доме. Одна моя пациентка даже выиграла у мужа деньги на шубу, А он-то наивный, мечтал о новой машине. Кстати, ученые из Ельского университета подсчитали, что любители поиграть на деньги счастливее и здоровее среднего жителя планеты. При исследовании группы людей в возрасте за 60 обнаружилось, что те, кто не гнушается азартных игр, более удовлетворены жизнью и обладают отменно крепким ментальным здоровьем. В неделю достаточно одного дружеского турнира в карты или партии в лото, чтобы спастись от депрессии и старческого слабоумия, уверяют специалисты. Гормоны щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы также участвуют в разбазаривании жира. Их основная задача – активизация обменных процессов, а в качестве энергетического материала они используют как правило именно жировые запасы. Щитовидная железа напоминает маленький моторчик, который поддерживает активность и тонус во всем теле. Если выделяемых ею гормонов не хватает, человек становится сонливым, ленивым и неповоротливым, выпадают волосы, сохнет кожа и растет вес. Толстый, лысый и ленивый? Кошмар, одним словом. Такое состояние вообще-то называется гипотериозом, но поскольку его симптомы очень неспецифические, толстых и лысых у нас хоть пруд-пруди, диагностировать это заболевание на ранних стадиях весьма проблематично, особенно если исходить только из внешних признаков и жалоб больного. Это очередной раз возвращает нас к вопросу о целесообразности похудения под контролем врача. При нормализации же гормонального фона потеря веса – лишь вопрос времени. Гормон роста – соматотропин. У взрослого человека он отвечает за набор мышечной массы и постоянный ремонт тканей организма. Для своей работы этот гормон также не прочь пустить в дело стратегические жировые запасы. Как вы должно быть помните, он выделяется ночью примерно с 23.00 и только при полноценном сне. А следовательно, хотите худеть во сне, не сидите всю ночь в социальных сетях. К сожалению, жиры в чистом виде не могут быть источником питания для клеток мозга. так как у них есть некоторые проблемы с мобильностью. Жиры не способны проникать через тонкую мембрану, гематоэнцефалический барьер, окружающую наш мозг. Тот предпочитает более легкую пищу, глюкозу, и кормится ею, пока не истратит все запасы углеводов. Только когда этот момент настает, жиры приходят на выручку. Но чтобы проникнуть в мозг, им надо немного измениться. Из жирных кислот образуются так называемые кетоновые тела, Мелкие соединения способны проникнуть куда угодно, даже через гематоэнцефалический барьер, и досыта накормить мозг. Как раз этой особенностью жировой ткани я и предлагаю воспользоваться для снижения веса, и мы обязательно еще поговорим об этом, но чуть позже. Пока же важно понять следующее. Выводы. Рекомендации выбирать пищу с преобладанием углеводов и низкой долей жиров Строились на убеждении, что потребление насыщенного жира и холестерина вредно для здоровья. Научными фактами эта гипотеза не подтверждена. Жир не стимулирует выработку инсулина, благодаря чему уменьшается приток жира в жировые клетки, замедляется доставка в клетки сырья, необходимого для выработки жира и его закрепления в жировых клетках, ускоряется распад и высвобождение жира из жировых клеток. печени замедляется превращение углеводов в жир. Гормон драйва адреналин с полной уверенностью можно назвать антижировым. Он усиливает кровообращение и учащает дыхание. Кровь быстрее поступает в мышцы, а значит и жиры сгорают намного эффективнее. Гормоны щитовидной железы регулируют обмен веществ и поддерживают тонус всего организма. Состояние, при котором снижен их уровень, называется гипотиреозом. При этом любая попытка похудеть дает почти нулевой результат. Гормон роста самотропин способствует расходу жиров во время сна. Если вы хотите худеть по ночам, ложитесь спать не позднее 23.00 и спите не менее 8 часов. Такие разные углеводы. Настало время отдать дань уважения углеводам как, безусловно, необходимым компонентам питания. Хотя в предлагаемой ниже схеме избавления от лишней жировой массы мы с вами будем всячески избегать представителей некоторых групп углеводов. Игнорировать их полностью мы не сможем. Ведь именно из них преимущественно состоит вся биомасса нашей планеты. Стволы деревьев, листья, плоды, водоросли, фитопланктон – все это по большей части разные виды одного класса – углеводов. Это данный нам природой основополагающий энергетический субстрат, фундамент пищевой цепочки. Вы заметили, что именно углеводы на нашем столе отличаются исключительным разнообразием? Картофель, виноград, рис, макароны, геркулес, карамель, мороженое, пиво, сахар, рафинат, кукуруза состоят преимущественно из углеводов и при этом совершенно не похожи друг на друга ни по внешнему виду, ни по структуре, ни по вкусу. Согласитесь, что между макаронами и мороженым определенные отличия все же есть. Попадая к нам в организм, каждый продукт из семейства углеводов встраивается в метаболизм и формирует свою собственную биохимическую реакцию. Поэтому говорить об однозначной вредности или полезности данного класса было бы весьма опрометчиво. Истина, как всегда, где-то рядом. Углеводы простые и сложные. Химики делят все углеводы или сахара на простые и сложные. Основной структурной единицей углеводов является знакомая нам со школьной скамьи глюкоза. Та самая, которую вводят через капельницу лежачим больным. Это и есть наиболее простой сахар, главный источник энергии для всего живого на планете. Под невзыскательной внешностью каких-то шесть атомов углерода глюкоза скрывает колоссальные возможности. В организме она служит своеобразным ориентиром, маяком. На нее настроено большинство рецепторов, устройств, фиксирующих изменения в химических показателях внутренней среды организма и передающих информацию о его состоянии в центральную нервную систему. Так вот, именно от количества глюкозы, сахара в крови зависит та или иная реакция организма, от нарушения пищевого поведения до выработки определенных гормонов. Однако количество глюкозы – величина относительно постоянная и не может колебаться в широких пределах. Это защитный механизм, созданный эволюцией, чтобы контролировать ее уровень. Ведь из-за своей агрессивной химической активности глюкоза может нанести нам существенный вред. Например, окислить мембраны клеток, что вызывает вначале сбой в их работе, а потом и их гибель. К простым углеводам, кроме глюкозы, относятся фруктоза, галактоза и некоторые другие. Причем, если с первой все вроде бы понятно, она содержится во фруктах, то вторая является неотъемлемым компонентом молока и молочных продуктов. Конечно, молоко не такое приторное на вкус, как сахар, но все-таки тонкие нотки сладости в нем прослеживаются. Кстати, наш организм способен за час усвоить только 10 граммов углеводов. Столько содержится в одном яблоке. Соответственно, углеводы из второго яблока, съеденного сразу же вслед за первым, неизбежно трансформируются в жиры. Иными словами, они обеспечат вам прибавку в 4 грамма жира. Галактоза и глюкоза – родственные сахара. В строении их молекул имеется лишь маленькое различие, которое, однако, играет большую роль в обмене веществ, так как галактоза и фруктоза, в отличие от глюкозы, могут метаболизироваться без участия инсулина. И еще, наш организм спокойно может производить глюкозу из галактозы и наоборот. Простые сахара довольно легко вступают в реакции и проникают через клеточные мембраны. Можно сказать, что они вездесущи. Однако, находясь в одиночном плавании, молекулы простых сахаров, в частности глюкозы, из-за своей химической активности чрезвычайно нестабильны, и стремятся взаимодействовать со всем, что попадается у них на пути. Такие углеводы оказываются гораздо стабильнее, объединившись в длинные цепи, то есть став сложными углеводами. Даже комплекс всего из пары простых сахаров, сахароза плюс лактоза, имеет шанс на относительно продолжительную жизнь. Крахмал – знакомый и естественный для каждого из нас продукт. С ним мы чаще всего имеем дело, когда завтракаем, обедаем, а иногда чего греха таить и ужинаем. Содержится крахмал в пшеничной муке, картофеле, кукурузе, горохе, всего и не перечислить. Кстати, сколько мешков картошки вы съедаете за зиму? Два? Три? А ведь это чистый крахмал, углевод. Простые сахара также занимают законную нишу в рационе. ягоды, фрукты, мед и некоторые овощи содержат чистую глюкозу и фруктозу. Содержимое вашей сахарницы – продукт искусственного происхождения, рафинированный и неестественный. В отличие от него углеводы во фруктах и ягодах находятся в разбавленном состоянии. Они смешаны с другими компонентами, например, с водой, но самое главное – они заключены в оболочку из клетчатки. Все эти сахара, хоть и схожи по составу с сахаром-песком или рафинадом, но из-за дополнительных природных бонусов не наносят особого вреда организму. Кстати, сохранилось немало гастрономических анекдотов из биографии Николая Васильевича Гоголя. Автор «Вия и мертвых душ» был редким сладкоежкой. В карманах у него всегда лежали сладости. Живя в гостинице, он никогда не позволял прислуге уносить поданный к чаю сахар, Собирал его, прятал, а потом грыз куски за работой или разговором. В пищеварительном тракте человека, а точнее в тонком кишечнике, все сложные углеводы, за исключением, пожалуй, только грубых пищевых волокон, клетчатки, подвергаются воздействию ферментов, распадаются и всасываются в кровь уже в виде простых углеводов – глюкозы, фруктозы. Глюкоза – самое быстрое и оптимальное топливо для всех клеток. Она быстро находит своих потребителей, проникая в мозг, почки, кровь, легкие. В печени избыток глюкозы всегда откладывается в виде небольшой заначки – гликогена. Он и поддерживает постоянный нормальный уровень углеводов в крови примерно в течение 2-3 часов после приема пищи. Гликоген – это оперативный резерв. Его немного, но он быстро образуется и при необходимости мгновенно превращается в глюкозу. В общей сложности у каждого из нас в запасе есть обычно 300-350 граммов гликогена. Этого запаса нам хватает на двое-трое суток автономного плавания. И на самом деле это не так уж много по сравнению с энергией 15 килограммов жировой ткани. Столько имеется у каждого мужчины весом 70 килограммов, а при ожирении могут быть еще и избыточные 20-40 килограммов жиров. Главное место хранения запасов гликогена – печень. Там его содержится от 100 до 120 граммов. Плюс еще немного, не более 1% от общей массы гликогена находится в скелетных мышцах, так сказать, для их текущих нужд. Впрочем, учитывая, что мышцу человека несколько больше, чем клеток печени, порядка 30 килограммов в среднем, с этим процентом приходится считаться. Если уровень сахара в крови снижается настолько, что глюкозы катастрофически не хватает для снабжения клеток энергией, поджелудочная железа пускает в ход гормон глюкагон, который превращает запасенный в печени и мышцах гликоген обратно в глюкозу. Глюкагон способствует расщеплению триглицеридов в жировых клетках на жировые кислоты и глицерин, тем самым облегчая распад жира. Сами жировые клетки при этом никуда не деваются, они просто делятся с организмом частью своих энергетических запасов, при первом удобном случае быстренько восстанавливая их. Короче, с помощью гликогена мы благополучно переживаем отрезок времени от завтрака до обеда и от обеда до ужина. Только гликоген, образованный непосредственно в нашем организме, способен в полной мере использоваться нами на энергетические нужды. А вот гликоген, полученный из мяса и печени, никакой роли в обмене веществ уже не играет. И, кстати, именно высоким содержанием гликогена обусловлен сладковатый вкус тушеной печени. Как упоминалось ранее, во время любой физической нагрузки вначале сжигается глюкоза, растворенная в крови. Сигнал нехватки топлива, сахара, поступает в мозг, который в ответ посылает организму команду начать потребление запасенного в печени гликогена. Но надолго этой энергии тоже не хватает. При существенных и продолжительных энергозатратах становятся необходимы все более серьезные источники энергии. Таким неприкосновенным запасом топлива являются жиры, отложенные у каждого из нас под кожей. Когда запасы гликогена истощаются, в печени начинается синтез глюкозы из некоторых особых аминокислот – глюконеогенез. и одновременный распад жиров с образованием жирных кислот. Ежедневно таким образом можно создать примерно 200 граммов глюкозы, и этого, надо сказать, более чем достаточно, чтобы удовлетворить нужды организма в углеводах. Основное депо глюкозы в организме – гликоген. В режиме нехватки углеводов организм может просуществовать от 12 до 48 часов. Именно настолько хватает запасов резервного гликогена в мышцах и печени. Темная сторона инсулина. При достаточном, а порой и избыточном поступлении углеводов с пищей, после того, как жизненно важные органы вдоволь насытились глюкозой, ее в крови все равно остается еще слишком много. Снизить ее уровень и израсходовать остатки призван другой гормон – инсулин. Инсулин – очень древняя структура. Инсулиноподобные вещества обнаруживаются уже у бактерий и дрожжей. Это дает основание предположить, что возраст инсулина не менее 500 миллионов лет. Этот потрясающий интересный гормон необходим для любой формы жизни, без него все мы очень быстро закончили бы свое бренное существование. Вспомните хотя бы больных с сахарным диабетом, вынужденных строго по часам вводить себе данное вещество. Однако у этого замечательного, незаменимого гормона есть и обратная темная сторона. Инсулин необходим для нормальной и здоровой жизни, но его избыток может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, повышенный холестерин в крови и, опять же, диабет. Как укротить этого свирепого и всемогущего монстра? Прежде всего, надо понять его физиологию. Можно сказать, что основная роль инсулина – впускать и не выпускать. Он повышает усвоение глюкозы клетками организма для использования ее на энергетические нужды и одновременно блокирует выход жирных кислот из жировых клеток. Не зря эта схема носит название «сберегающий жиры эффект». Инсулин выделяется из поджелудочной железы после еды и способствует проникновению глюкозы в мышечную и жировую ткань. Многие представляют себе излишки жира – Некой статичной застывшей массой. Это серьезное заблуждение. Жир курсирует день и ночь по межклеточным пространствам и жировым клеткам. Жировая ткань может казаться аморфной, но на самом деле она постоянно участвует в процессе многочисленных химических реакций, в обмене веществ. Я убежден, что ожирение – это не следствие обжорства, а результат нарушения процессов накопления и траты жиров. Часто встречаются люди, которым удается без всяких усилий сохранять стройность, поглощая огромное количество жирной и сладкой пищи. И напротив, есть те, кому достаточно посмотреть на вкуснятину, и у них на следующий день сам собой набирается вес. Избыток глюкозы из крови поступает в жировые клетки тоже при помощи инсулина. Там она преобразуется в стойкое соединение глицерол, часть молекулы жира. Таким образом, инсулин стимулирует создание жира из углеводов и накопление его в жировых клетках. Этот синтез жиров практически полностью осуществляется в печени, и уже затем жирные кислоты транспортируются в виде липопротеинов в жировые ткани для вечного хранения. Избыток углеводов всегда превращается в жир, его просто некуда больше девать. И чем больше выделилось инсулина, тем быстрее жировая масса клонирует сама себя. Преобразование углеводов в липиды идет интенсивнее после голодовок. Это обуславливается измененным гормональным фоном и здравым смыслом. Организм страхует себя на случай повторения неблагоприятных ситуаций при помощи механизмов самосохранения, выработанных за годы эволюции. Механизм сработал, организм надежно защищен. А вас можно поздравить с новыми жировыми складочками. Однако и на этом пагубное влияние на организм быстрых избыточных углеводов не заканчивается. Что такое гликемический индекс? В норме количество выделяемого инсулина всегда должно быть адекватно концентрации глюкозы в крови по принципу обратной связи, то есть любое повышение ее уровня резко увеличивает секрецию инсулина, а инсулин, в свою очередь, снижает уровень сахара в крови. возвращая его к нормальным значениям и одновременно увеличивая поступление глюкозы в клетки мозга, печени, мышц. Если ваш завтрак состоит из хороших медленных углеводов, то увеличение содержания глюкозы в крови не превысит допустимых границ. 1,25 г на литр и выделенный в небольшом количестве инсулин постепенно вернет концентрацию глюкозы к нормальному уровню – 1 г на литр. Но ученые давно уже обратили внимание на то, что при употреблении разных видов продуктов концентрация глюкозы в крови, а следовательно и ответное выделение инсулина повышается в разной степени и с разной скоростью. Это наблюдение еще в далеком 1981 году позволило доктору Дэвиду Дженкинсу, профессору Канадского университета Торонто, ввести понятие гликемического индекса – ГИ. Гликемический индекс – это объективный, научно обоснованный способ характеристики и классификации разновидностей углеводосодержащих продуктов и их способности влиять на повышение уровня глюкозы в крови. Он признан учеными всех стран, и его применение при расчете рациона питания одобрено Всемирной организацией здравоохранения. Гликемический индекс тем выше, чем сильнее поднимается уровень глюкозы в крови. При этом гликемический индекс чистой глюкозы принят за своеобразный эталон. Он равен 100 единицам. Чем выше этот индекс у различных продуктов, тем большее количество сахара окажется в крови при их употреблении. Мы с вами будем считать, что ГИ больше 70 – высокий, плохой. 50-69 – средний. 49 и меньше – низкий, хороший. Список продуктов с высоким ГИ возглавляют белый хлеб и многие сладости. Низким ГИ характеризуется большинство фруктов и овощей, а также вся обширная группа белковых продуктов – рыба, мясо и так далее. Возьмем, к примеру, знакомые нам с детства белый и черный хлеб, у которых разница в калорийности всего лишь 5 ккал. Однако белый хлеб, имеющий высокий гликемический индекс, сразу вызывает резкий подъем уровня глюкозы в крови. В ответ выделяется огромное количество инсулина. В этот момент процесс расщепления, сгорания жира не просто прекращается, а скорее наоборот. Излишки глюкозы постепенно пополняют его запасы. Даже если съев кусок белого хлеба, вы встали на беговую дорожку. Черный хлеб, а еще лучше цельнозерновой, не дает такого резкого повышения сахара. Следовательно, и инсулинового выброса не будет. У некоторых продуктов, содержащих крахмал, например, у кукурузных хлопьев, вспоминаем попкорн в кинотеатре, белого рафинированного хлеба и печеного картофеля, ГИ, даже выше, чем у белого столового сахара-рафинада, сахарозы. А их разрушительный потенциал сопоставим с действием чистой глюкозы, И не только потому, что эти продукты способны резко и сильно повышать уровень сахара в крови, но и потому, что именно их мы едим постоянно и в больших количествах. Они являются неотъемлемой частью любого рациона питания. Гликемический индекс овощей. Авокадо 10, огурец 15, спаржа 15, брокколи 15, патисон 15, лук репчатый 15. Капуста брюссельская – 15, редис – 15, цикорий – 15, ревень – 15, сельдерей, стебли, листья – 15, фенхель – 15, перец чили – 15, перец болгарский – 15, капуста квашеная – 15, лук-шалот – 15, шпинат – 15, кабачок – 15, лук-порей – 15, листовой салат – 15, капуста белокочанная – 15, щавель – 15. Пророщенные ростки сои, пшеницы, бобовых, 15. Физалис, 15. Капуста цветная, 15. Горох молодой стручковый, 15. Соя, 15. Баклажан, 20. Морковь, 20. Артишок, 20. Морская капуста, 20. Зеленая чечевица, 25. Фасоль, 25. Сухой горох, 25. Фасоль белая, 30. Помидор, 30. Чеснок, 30. Фасоль зеленая стручковая. 30. Свекла сырая. 30. Репа. 30. Чечевица желтая. 30. Киноа. 35. Нут. 35. Фасоль красная. 35. Сельдерей корневой. 35. Горошек зелёный свежий. 35. Топинамбур. 50. Кукуруза сладкая. 65. Тыква. 75. Пастернак – 85. К счастью, гликемический индекс продукта не постоянен. Он может меняться под влиянием различных факторов. Возьмем, к примеру, тепловую обработку. Каши, хорошо проваренные и разбухшие, имеют высокий ГИ, а крупы, завариваемые кипятком, более низкий. У отварной моркови ГИ в три раза выше, чем у сырой. Подсушенный хлеб грубого помола в виде гренок имеет меньший ГИ по сравнению со свежим и теплым. Господи, ну почему? Я так люблю горячий багет. И так далее. Дэвид Дженкинс попытался пролить свет на то, как различные продукты воздействуют на углеводный обмен, определить, какие из них наиболее благоприятны для диабетиков. Но лишь спустя несколько лет его исследования легли в основу программы питания «Диеты», придуманные Мишелем Монтиньяком, принципы которой он описал в своей книге «Секреты питания». Эта книга, имевшая в то время грандиозный успех, кардинально изменила представление об обмене веществ. Портрет Мишеля Монтиньяка висит у меня в кабинете над рабочим столом как дань памяти этому удивительному человеку. А изложенная в ней диета, которая основана на принципе учета гликемического индекса продуктов, получила заслуженное признание у диетологов всего мира и даже была одобрена ВОЗ. Ее относят к категории безопасных стандартных диет и успешно применяют при лечении ожирения во многих клиниках Европы и США. Стоит ли говорить, что эта диета безусловный лидер и на родине автора? Ее рекомендуют врачи Института питания Франции. Жаль только, что немногие сейчас помнят Дэвида Дженкинса, исследования которого помогли миллионам людей научиться правильно питаться и избавиться от лишних килограммов. Ну и уже относительно недавно доктор Жанет Брент-Миллер из Сиднейского университета обратила внимание, что при употреблении некоторых продуктов с низким ГИ поджелудочная железа иногда почему-то выделяет слишком много инсулина. В дополнение к ГИ, которая характеризует скорость повышения уровня глюкозы в крови, она предложила ввести показатель, который характеризует скорость выделения самого инсулина в ответ на употребление той или иной пищи – инсулиномический индекс. Он наиболее точно отражает способность различных продуктов влиять непосредственно на выделение инсулина. Как и предполагалось, обычно оба эти индекса соответствуют друг другу, Чем выше один, тем выше второй. Это утверждение справедливо в большинстве случаев, но не всегда. Раньше считалось, что ГИ характеризует скорость подъема сахара в крови в ответ на употребление определенного количества порции любого продукта, содержащего в своем составе 50 граммов чистых углеводов. Жанет Брент-Миллер предложила пересмотреть этот подход. За продукт для сравнения эталон – Она взяла не глюкозу, а белый хлеб и условно приняла его ГИ за 100 единиц. Для экспериментов и дальнейших вычислений как инсулиномического, так и гликемического индекса было предложено использовать не эталонные порции продуктов, содержащие 50 граммов углеводов, а количество продуктов, дающие при сгорании одинаковый выброс энергии – 1000 килоджоулей, 240 килокалорий. В качестве иллюстрации приведу небольшой список продуктов, инсулиномический ответ организма на которые сильнее гликемического. Сравнение гликемического и инсулиномического индексов. Продукт. Круассан. Гликемический индекс 74. Инсулиномический 79. Кекс. Гликемический индекс 65. Инсулиномический индекс 82. Пончик с кремом. гликемический индекс 63, инсулиномический индекс 74, печенье с изюмом, гликемический индекс 74, инсулиномический индекс 92, шоколадный батончик 79-112, арахис 12-20, йогурт 62-115, мороженое 70-89, картофельные чипсы, 52, 61. белый хлеб сто сто французский батон 71, 74. говядина 21, 51. рыба 28, 59. бананы семьдесят девять виноград семьдесят четыре яблоки пятьдесят пятьдесят апельсины тридцать девять Эти цифры не надо запоминать. Они приведены лишь для того, чтобы вы лучше поняли, что организм по-разному реагирует на различные виды продуктов. К тому же эти индексы могут изменяться под влиянием внешних факторов. Кулинарная обработка, взаимодействие продуктов между собой. Существуют огромные таблицы с такими индексами, но нужны они скорее ученым и врачам-диетологам. Вряд ли в повседневной жизни вы найдете время на эти подсчеты. А сидя за столом в ресторане, вы уж точно не станете проверять индексы всех продуктов в блюдах, вместо того, чтобы наслаждаться романтическим вечером. Если же станете, наверное, вам стоит обратиться совсем к другому врачу. Людям, у которых есть избыточный вес, достаточно иметь лишь общее представление о влиянии различных продуктов на выработку инсулина, а запоминать и учитывать стоит только индексы наиболее часто используемых продуктов. Совсем я вам, наверное, голову заморочил, но вот честное слово, понимание этих законов помогает организовать правильное питание не только людям с лишним весом, но и вполне здоровым мужчинам и женщинам. Это, пожалуй, самый сложный раздел книги, но потерпите еще немного. Скоро новая информация разложится у вас в голове по полочкам, и вам все станет ясно. Механизм выработки инсулина Мы с вами уже довольно много внимания уделили тому, как углеводы влияют на производство инсулина. И главное, что следует понять, от этого гормона зависит не только голодны мы или нет, но и насколько эффективно жировые клетки будут накапливать жир. Поэтому давайте-ка обобщим всю полученную ранее информацию, чтобы окончательно прояснить для себя механизм выработки инсулина. Первое. При употреблении быстрых углеводов содержание глюкозы в крови резко повышается. Примерно в 2-3 раза относительно нормы. И какое-то время сохраняется на этом уровне. Наступает гипергликемия. Второе. В этот момент организм еще не знает, сколько глюкозы в него поступило, но предчувствует, что немало, раз уж ее концентрация в крови так быстро растет. Поэтому и инсулина он выбрасывает в кровь всегда несколько больше, чем нужно, как бы про запас. Причем выделяется инсулин в два этапа. Третье. В течение первых трех минут после быстрого подъема уровня глюкозы концентрация инсулина в крови может увеличиться сразу почти в 10 раз. Это происходит за счет выброса его запаса, заранее накопленного, специально для таких случаев в поджелудочной железе. Четвертое. И уже через 5-10 минут концентрация инсулина постепенно снижается в два раза. До половины нормы, так как часть его включается в работу. Пятое. Приблизительно еще через 5-10 минут начинается второй выброс инсулина, затухающий постепенно только через 2-3 часа. Эта вторая волна наступает как за счет дополнительного высвобождения произведенного заранее инсулина, так и за счет секреции дополнительных его порций в поджелудочной железе. Вы можете спросить, ну выделяется инсулин и выделяется, причем здесь жир. Какова роль инсулина в накоплении жира? Эта роль колоссальна. Ее трудно переоценить. Инсулин и жиры. Процесс управления жировыми отложениями в организме чрезвычайно сложен, но никто сейчас уже не станет отрицать, что важнейшую роль в нем играет именно инсулин. Возьмем, к примеру, излюбленные лакомства многих – шоколад, тортик или даже банальный бутерброд с маслом. Может, не зря он всегда падает маслом вниз. В этих продуктах жиры сочетаются с изобилием быстрых углеводов – мука, сахар. Реагируя на подъем уровня сахара, вызванный употреблением углеводов, поджелудочная железа вбрасывает в кровь потоки инсулина. И, как правило, все жиры, подхваченные им, стрелой летят в жировые клетки, по дороге трансформируясь и подготавливаясь для внедрения туда. Жир через кровь, попадающий в жировые клетки в виде жирных кислот и глицерина, преобразуется там в стойкое аморфное вещество – триацилглицерин. Одна его молекула состоит из трех молекул жирных кислот, присоединенных к молекуле глицерина. Этот процесс протекает стремительно. Он занимает максимум 3-4 часа. Вы даже из-за праздничного стола не успеете встать, как станете несколько толще. Более того, после такой сытной еды в жировой ткани под влиянием инсулина, никак он не успокоится, происходит так называемая этерификация, задержка и депонирование жирных кислот. В жировой клетчатке тучных людей повышается доля глюкозы, используемой для образования глицерина. и этерификация жирных кислот начинает преобладать над их выходом из клеток. Проще говоря, жир словно цементируется в жировой клетке и потом никуда уже оттуда не уходит, как бы нам этого не хотелось. Триацилглицерин чересчур громоздок и прочен, поэтому не в состоянии самостоятельно покинуть жировые клетки. Чтобы это сделать, он должен расщепиться до жирных кислот, которые смогут пробраться наружу через мембрану жировой клетки и выйти в межклеточное пространство. Этот процесс, липолиз, позволяет вернуть жир в кровяной поток и сказать ему «до свидания» после того, как он сгорит в митохондриях мышечных клеток. Под действием инсулина в организме усиливается дисбаланс жиров, вызванный неправильным питанием. Усугубляется и без того тяжкое бремя переедания. У людей, страдающих ожирением, отмечается значительное повышение содержания инсулина в крови. а также неадекватная, чрезмерно быстрая реакция на поступление глюкозы в желудочно-кишечный тракт. Сочетание избыточного жирного питания с избытком инсулина не только способствует захвату глюкозы жировой клетчаткой, но и провоцирует синтез ряда специальных ферментов в клетках печени и жировой ткани, что неизменно ведет к усиленному отложению жиров. Ну что же, тема была действительно сложная. поэтому вкратце повторим основные итоги. Выводы. Во время экспресс-диеты мы будем избегать представителей некоторых классов углеводов, ведь именно углеводы помогают жирам оседать в жировых депо. Все углеводы делятся на простые и сложные. Основной структурной единицей углеводов является глюкоза. Именно она служит источником энергии для всех клеток, и от ее уровня зависит та или иная реакция организма на продукты питания. Фруктоза, содержащаяся во фруктах, и лактоза, основной углевод молока, также относятся к простым углеводам. К сложным углеводам относятся сахароза, крахмал, пшеничная мука, картофель, кукуруза и так далее, клетчатка и гликоген. Именно его наш организм использует на энергетические нужды в первую очередь. Гормоны гликоген и инсулин, вырабатываемые поджелудочной железой, поддерживают стабильный уровень глюкозы в крови. Инсулин выделяется из поджелудочной железы после еды и способствует проникновению глюкозы в мышечную и жировую ткань, то есть он повышает усвоение глюкозы клетками организма. Когда запасы глюкозы заканчиваются, поджелудочная железа начинает производить гормон глюкагон, который перерабатывает запасенный в печени и мышцах гликоген обратно в глюкозу. Если мы потребляем жиры вместе с углеводами, Выделяется большое количество инсулина, который транспортирует жиры из крови в жировые клетки. Там они преобразуются в стойкие соединения жира. Таким образом, инсулин стимулирует захват и накопление жира. Употребляя много углеводов, вы заставляете непрерывно работать инсулиновые насосы и одновременно значительно ограничиваете, если не полностью прекращаете, сжигание жиров. Даже если вы израсходуете всю глюкозу в крови, высокая концентрация инсулина не позволит использовать жир в качестве топлива. В этом и состоит причина того, что многие тучные люди не могут похудеть. В ответ на употребление разных видов продуктов выделяется разное количество глюкозы. Этот показатель называется гликемическим индексом ГИ. ГИ больше 70 считается высоким. порядка 50-69 средним, а от 49 и меньше низким, хорошим. Список продуктов с высоким ГИ возглавляют белый хлеб и сладости. Низкий ГИ имеют жиры, почти вся обширная группа белковых продуктов рыба, мясо и так далее, а также овощи. Избыточный инсулин способствует образованию жира из углеводов. Сладкоежкам посвящается Помимо описанного в предыдущем разделе, существует и другой механизм создания жиров из углеводов, который также стимулируется инсулином и, как оказалось, связан с недостатком в организме ряда микроэлементов, прежде всего хрома. К тому же, если ваш организм привык получать топливо в виде быстрых углеводов, ему понадобится время, чтобы приспособиться к новому режиму питания с резким ограничением сахаров и крахмала. И в этот переходный период непреодолимая тяга к сладкому, ломку у наркоманов в первые дни после отказа от дозы может поколебать уверенность даже самых решительных сторонников здорового питания. Если это ваш случай, помните, что без помощи хрома вам не обойтись. Хром – ваш верный помощник в борьбе с тягой к сладкому. Хром – минерал из периодической системы Менделеева, который приобрел широкую известность у врачей-диетологов благодаря уникальной способности приводить в норму содержание глюкозы в сыворотке крови. У нас в организме присутствует от 6 до 12 мг преимущественно трехвалентного хрома. В основном он накапливается в коже, а также в костях и мышцах. С возрастом его запасы постепенно снижаются. Биологически активная форма хрома образует с инсулином комплексное соединение, обладающее даже более высокой активностью, чем свободный инсулин. Такое соединение усиливает действие инсулина во всех метаболических процессах, протекающих с его участием. Кроме того, хром запускает реакцию присоединения фосфора к инсулиновым рецепторам, что также способствует транспорту глюкозы к клеткам, нуждающимся в энергии. Уменьшение производства инсулина и падение его концентрации в крови приводит к мобилизации энергии из депо – печень, мышцы, жировая ткань – при одновременном сокращении потребления пищи. Проще говоря, уровень сахара в крови регулируется процессами, зависящими от поступления в организм различных веществ, важнейшим из которых по праву считается хром. Добавление его в рацион помогает стабилизировать уровень глюкозы и, что самое главное, сдерживать тягу к сладкому. Кстати, еще в конце 1950-х годов два исследователя, Шварц и Мерц, сообщили миру, что у крыс, в рационе которых был искусственно создан дефицит хрома, развивалась непереносимость сахара. При добавлении же хрома в рацион состояние животных нормализовалось. Это стало первым подтверждением важной роли хрома в углеводном обмене. В дальнейшем ученые пришли к выводу, что хром также нужен и для обмена веществ в целом. В пищевых продуктах хром присутствует в виде как неорганических солей, так и особого комплексного соединения, представляющего собой хорошо усваиваемую активную форму этого минерала. Само по себе усвоение неорганических солей хрома чрезвычайно низкое, и составляет лишь 0,5-0,7% от его общего количества, поступившего в организм. Из продуктов он усваивается гораздо лучше. Наиболее богато хромом – брокколи. В одной порции содержится в 10 раз больше хрома, чем в таком же количестве зеленой фасоли, картофеля или апельсинового сока, хотя обычно количество этого элемента в растительной пище на порядок меньше, чем в животной. Из других источников хрома можно отметить пивные дрожжи, мясо, печень, бобовые, цельное зерно и отруби. К сожалению, он плохо усваивается из продуктов, подвергнутых интенсивной температурной обработке. Позитивное влияние хрома на чувствительность к инсулину также играет ключевую роль при лечении депрессивных состояний, сопровождающихся патологической тягой к употреблению углеводов, то есть психологической зависимостью от них. Хром настолько важен для углеводного обмена, что даже малейший его недостаток приводит к развитию диабета подобного состояния. Уровень хрома у женщин всегда уменьшается во время вынашивания ребенка и остается сниженным в первые месяцы после его рождения. В том числе поэтому большинство будущих мам полнеют во второй половине беременности и сразу после родов. Их так и пробивает на сладенькое. Дефицит хрома в этот период может способствовать быстрому набору веса, задержке жидкости и увеличению артериального давления. В таких случаях профилактическая, компенсационная, медикаментозная поддержка препаратами хрома вполне оправдана и целесообразна. Точные сведения о физиологической потребности человека в хроме отсутствуют. Кроме того, эта потребность сильно зависит от характера питания. Например, она существенно возрастает при избытке в рационе сахаров. И потом чрезмерное увлечение углеводами стимулирует выведение хрома из организма. В итоге современный человек, употребляющий слишком много сладкого, нуждается в большем количестве хрома по сравнению с людьми, жившими, скажем, 50 лет назад. По разным оценкам, норма ежедневного поступления хрома в организм находится в пределах 20-300 микрограммов. Любой здоровый человек вполне может получить такое количество хрома с пищей, даже не задумываясь о приеме дополнительных добавок. Достаточно есть брокколи хотя бы один раз в неделю. Кстати, ученые изучили влияние абсорбции и обмена хрома в организме на здоровье человека и пришли к выводу, что наилучшие результаты отмечены в случаях, когда применялся пиколинат хрома в сочетании с незаменимой аминокислотой гистидином, В присутствии последней, этот элемент всасывается на 50% лучше. Согласно исследованию, проведенному в Огайо, США, абсорбция различных форм хрома существенно отличается. Хорошо усваивается организмом только пикалинат хрома, примерно на 40%. Абсорбция других соединений хрома незначительна и составляет менее 1%. Другое дело, если у вас развилась углеводная зависимость, и вы, мягко говоря, неравнодушны к мучному и сладкому. Здесь не обойтись без препаратов хрома. При этом в каждом случае дозировка определяется строго индивидуально. Обычно прием таких препаратов дает быстрый эффект. Уже через три дня вы начинаете спокойно проходить мимо сладостей, как мимо камней вдоль дороги. Углеводный обмен нормализуется, и вы перестаете бредить пирожными, шоколадом и выпечкой. Как возникает углеводная зависимость? Когда неудержимо хочется сладкого, понимание того, какой колоссальный вред наносят организму сахар и другие рафинированные углеводы, не всегда помогает вовремя остановиться. И если под влиянием эмоций вы неоднократно срывались на сладкое и мучное, а так происходит у большинства людей, то, быть может, стоит на минуту задуматься и вспомнить, что лежит в основе этого желания. Пора решить, кто все же управляет ситуацией – вы или вкусняшки. Надеюсь, вы уже понимаете, что глупо бороться с привычкой и нарушенным пищевым поведением, не осознав, какие механизмы лежат в их основе. Когда человек видит истинную картину, он оказывается гораздо лучше подготовлен к встрече со сладкими соблазнами, которые подкарауливают на каждом шагу, и у него появляется достаточно внутренней силы, чтобы сказать твердое «нет», даже в тот момент, когда искушение очень велико. Так откуда она берется? Это зависимость. Мало того, что инсулин способствует отложению жиров и блокирует их распад, перекрывая ворота для выхода жирных кислот из жировых клеток, так он еще и стимулирует аппетит. Да, в неконтролируемом вечном желании есть – Тоже виноват инсулин. Как это происходит? Инсулин захватывает сахар из крови и направляет его для трансформации в гликоген. Но поскольку в данный момент инсулина в организме слишком много, фаза второго подъема, то уровень сахара в крови быстро падает и опускается он всегда чуть ниже нормы, приводя к гипогликемии. и, как следствие, к неконтролируемому дикому голоду. При этом уровень инсулина в крови все еще остается чересчур высоким. И, кстати, это именно углеводный, истинный физический голод, хотя желудок может быть заполнен едой. Допустим, вы только что позавтракали. Что обычно дает мама своему любимому сыночку или дочке перед школой? Бутерброд с белым хлебом или булочку с чаем? После такого перекуса сахар в крови быстро повышается, а с ним приходят сытость, бодрость и хорошее настроение. Ребенок окончательно просыпается, принимается орать как оглашенный, носится по квартире, а затем и по школе. Но уже ко второму уроку фаза гипергликемии сменяется гипогликемией, уровень сахара падает, ребенок становится раздражительным, его тянет ко сну, он начинает плохо соображать. На перемене он бежит в буфет за порцией пиццы или стаканчиком колы, так как жаждет быстрых углеводов, чтобы восполнить нехватку глюкозы в крови. А разве нет? У вас в семье все по-другому? Значит, вы правильно кормите ребенка по утрам. При регулярных инсулиновых атаках, наподобие описанной выше, рецепторы на клетках мышечной ткани и мозга, которые должны в норме опознавать инсулин и забирать у него сахар, со временем теряют чувствительность. Жировая ткань, напротив, имеет огромное количество инсулиновых рецепторов, и они никогда не теряют чувствительности. Почему-то никому раньше не приходило в голову, что именно это свойство жировой ткани способствует развитию дефицита инсулина на фоне ожирения. Сахарный диабет первого типа, по крайней мере на ранних стадиях, может быть связан не столько с недостаточным производством этого гормона поджелудочной железой, сколько с повышенным числом рецепторов жировых клеток, захватывающих его. Избыток жиров не только возникает за счет деятельности инсулина, но и приводит к его недостатку, заставляя поджелудочную железу вырабатывать его все больше и больше. Чем больше сахара поступает в кровь, тем больше инсулина вынуждена производить поджелудочная железа. В свою очередь, чем больше инсулина производится, тем менее чувствительным к нему становится организм. образуется порочный круг. Инсулин теряет эффективность и все больше сахара откладывается в виде жира вместо того, чтобы питать нас энергией. Этот цикл повторяется каждый день вновь и вновь, а инсулин, вырабатываемый в немыслимых количествах, влияет на весь гормональный статус, повышая или снижая концентрацию других гормонов. Это еще больше сеет хаос в организме и нарушает его способность к восстановлению нормального метаболизма. В молодости уровень сахара в крови еще может оставаться нормальным. Но если бы вы только знали, какими неимоверными усилиями со стороны поджелудочной железы достигается этот баланс, сколько трудов она тратит на выброс достаточного объема инсулина. Таким образом, когда ваша рука сама собой тянется за сладкой булочкой с корицей или изюмом, в этом нет вашей вины. Это не признак нарушения пищевого поведения, не слабая воля. Это результат нарушенного углеводного обмена, только и всего. Медики называют эту патологию толерантностью к глюкозе или преддиабетом. Степень инсулинового сопротивления не одинакова в разных тканях организма. Так вам уже известно, что жировые клетки всегда сохраняют чувствительность к инсулину и активно всасывают жиры под его воздействием. В то же время другие ткани и органы, включая мышцы, печень и мозг, теряют чувствительность к нему и постоянно пребывают в состоянии углеводного голодания, которое приводит к хронической усталости и неутолимому голоду. Постоянное чередование подъемов и падений уровня сахара в крови проявляется в виде головных болей, усталости, сонливости, плохой памяти. Возникают приступы озноба или зевоты. Многие становятся раздражительными и агрессивными. Нервозное состояние наступает, как правило, ближе к обеденному времени. Недаром в народе есть примета – ходить к начальству на прием надо только после обеда. От озноба чаще страдают женщины, и он также отмечается обычно к полудню. Все это признаки многогранной гипогликемии. В медицине даже существует такой термин, как функциональная гипогликемия, симптомы которой очень схожи с теми, которые возникают при хроническом переутомлении или плохом кровообращении головного мозга. В действительности же это лишь косвенные последствия употребления быстрых углеводов сахара, белого хлеба, картофеля, белого риса и недостаточного содержания в рационе клетчатки. Запомните, при гипогликемии вам страстно не хватает не просто еды, а именно быстрых углеводов для нормализации подъема уровня сахара в крови. Организм агрессивно требует энергии для жизнедеятельности. И прямо сейчас. Вы подчиняетесь этому приказу и набрасываетесь на булочки или конфеты снова и снова, по 5-6 раз в день, запуская цикл, описанный выше. Голод, как реакция на снижение глюкозы в крови, заставляет вас поглощать немыслимое количество сладостей. Образуется углеводная зависимость, избавиться от которой самому чрезвычайно сложно. Хочу еще раз подчеркнуть, некоторые люди искренне полагают, что тяга к сладкому – это лишь проявление слабой воли и отсутствие самоконтроля. В действительности же это проблема скорее биохимического, а не психологического плана. Когда картофель фри с пивом или пирожные с мороженым становятся ежедневными будничными блюдами, поджелудочная железа принимается производить инсулин ведрами. Но это жалкая попытка исправить ситуацию – И накормить мозг глюкозой не решает проблему, а напротив усугубляет ее и истощает клетки поджелудочной железы. Рано или поздно неизбежно возникает сахарный диабет второго типа, а затем и первого – инсулинозависимый. Через несколько лет клетки и ткани, устав от избытка инсулина, попросту начинают его игнорировать. И он уже не может выполнять свою основную функцию – снижать уровень сахара крови. А поскольку заместителей у инсулина нет, то глюкоза в изобилии начинает плавать в крови, а в таких количествах она чрезвычайно агрессивна и вызывает гибель самых разных клеток. Во всей красе ядовитые свойства глюкозы проявляются при тяжелых, запущенных формах сахарного диабета. Первыми страдают клетки, выстилающие мелкие сосуды, капилляры. Они прожигаются глюкозой и постепенно отмирают. а капилляры блокируются, ограничивая приток крови к мозгу, конечностям, почкам, сетчатке глаз. Развивается ишемия, недостаточное кровоснабжение многих внутренних органов. Половина больных с сахарным диабетом заканчивают жизнь полуослепшими, с тяжелой патологией почек и с ампутированными ногами. Таковы страшные факты, о которых не принято говорить публично. Может быть, именно потому, что у нас об этом почти никто не знает, а те, кто слышал, не верят, люди в России живут катастрофически мало по сравнению с западными пенсионерами. Средняя продолжительность жизни – 59 лет против 80. Любое государство финансово заинтересовано в том, чтобы его граждане умирали на следующий день после выхода на пенсию. дабы не быть обузой для социальных служб и пенсионных фондов. И россияне оказывают родному государству большую услугу, когда своевременно играют в ящик. А до этого пищевая, медицинская и фармацевтическая промышленность выколачивают из них последние деньги. Ведь эти отрасли работают на то, чтобы до ухода со сцены жизни мы потребляли как можно больше рафинированной еды, лекарств, пищевых добавок и платных медицинских услуг. А самыми перспективными в этом плане гражданами своей страны являются как раз тучные диабетики второго типа. У них снижается интеллект, нарушается зрение, развивается импотенция и почечная недостаточность. Нет такого места в теле, куда бы ни добралась вредоносная глюкоза. Но страшнее всего то, что сахарный диабет неизлечим. Едва вы перешагнете определенный рубеж, пути обратно уже не будет. А ведь многие прямо сейчас балансируют на этом рубеже, как на лезвии и бритвы. Вы же понимаете, то, что ломалось десятилетиями, не получится починить за пару месяцев. Можно будет только при помощи жестких диет и инъекций инсулина попытаться удержать развитие заболевания и продлить себе жизнь. Так вот, чтобы потом не было мучительно больно, подумать о своем здоровье необходимо уже сегодня. Ведь лучшее лечение – это профилактика. Пока процесс не зашел слишком далеко и вам не поставили страшный диагноз – сахарный диабет, углеводный обмен еще можно восстановить. Кстати, смертность от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений у больных с сахарным диабетом в 2-3 раза выше, чем у пациентов того же возраста, но не страдающих этим заболеванием. А риск ампутации нижних конечностей увеличивается аж в 40 раз. Резко ослабевает иммунитет. и уже любая царапина может привести к распространению инфекционного процесса. Сахар как легкий наркотик. Природа мудра. Я думаю, что, соблазняя древнего человека сладкими плодами, она использовала их как некую приманку. Ведь, стремясь насладиться приятным вкусом, наши предки получали одновременно все необходимые витамины, микроэлементы и клетчатку. Для первобытного человека очень важно было перед суровой зимой вдоволь наесться сладких ягод, фруктов, меда, если, конечно, удавалось их найти. Организм легко преобразует сахара в жир и в этой универсальной форме складирует его под кожу на черный день. Но жир не просто источник законсервированной энергии. Это еще и теплоизоляция, помогающая пережить холода. Прошло много лет, прежде чем человек стал разумным и перехитрил мать-природу. Он научился выделять и употреблять сладости из плодов и ягод, отбрасывая в сторону остальные их полезные ингредиенты. И если в дикую эпоху метаболический механизм, превращающий сахар в жир, помогал человеку выжить, то сегодня он помогает ему умирать. Сахар – первое, что попадает в рот младенца после рождения. Ведь молоко матери содержит лактозу. А это и есть сахар – диссахарид, состоящий из двух простых углеводов – глюкозы и галактозы. С тех пор сладкий вкус подсознательно ассоциируется у нас с умиротворенностью после насыщения. Вырастая, люди все так же интуитивно пытаются справиться с душевным дискомфортом при помощи сладостей. Естественно, взрослые не будут утолять голод, грызя сахар, когда есть возможность полноценно пообедать. Но разве бывает настоящий обед без сладкого десерта? Лишь после него наступает та самая истинная благодать, которую мы испытывали в детстве. Как СМИ, так и многие продажные диетологи навязывают нам мысль о том, что избыток жира в рационе сам по себе ведет к ожирению. И это позволяет пищевым компаниям продавать тонны обезжиренных продуктов категории «лайт». Такие продукты якобы гарантируют быстрое похудение и общее оздоровление, а на самом деле приводят к стойкой углеводной зависимости. Продукты, в состав которых входят злаки и сахар, гораздо дешевле в производстве, чем мясо и рыба, поэтому сулят немалую прибыль компаниям-производителям. Корпорации разрабатывают еду и напитки, которые максимально воздействуют на наши вкусовые рецепторы и стимулируют мозг особыми активными веществами. В результате вкусовые ощущения получаются настолько яркими, что мы не чувствуем насыщения и продолжаем есть, даже когда абсолютно сыты. В дальнейшем это приводит к стойкому нарушению пищевого поведения и порождает психологическую зависимость от еды. Нам нужно удовлетворить уже не голод, а потребность в ярких вкусовых ощущениях. К вопросу о том, что первично, нарушение психическое или физиологическое. Многие психологи с фанатичным упорством пытаются уверить, что избыточный вес и ожирение являются следствием только лишь нарушенного пищевого поведения. И, соответственно, разбираться нужно именно с проблемой в голове. По мнению этих «специалистов», не стоит тратить время на изучение физиологии питания и взаимодействия продуктов. Не надо отслеживать гормональный фон. Достаточно просто перестроить свой мозг, и будет тебе счастье, то бишь стройная и подтянутая фигура. Сейчас, как грибы после дождя, появляются всевозможные центры, не имеющие даже медицинской лицензии, но занимающиеся исключительно психологической подоплекой ожирения. Однако давайте задумаемся, если все так просто, почему тогда не могут набрать вес некоторые люди, употребляющие огромное количество любой еды? О них еще говорят «не в коня корм». Почему полнеют психически больные люди и олигофрены, которые вообще не способны мыслить, а следовательно, не способны вообще ни к какому нарушению пищевого поведения? В конце концов, если бы все было так однозначно, то и проблемы бы не было. На мой взгляд, в этом вечном споре между диетологами и психологами не может быть одного решения. Уж слишком тесно все переплетено в человеке. Кстати, в 1990 году американская пищевая индустрия пролоббировала новые правила Американской комиссии по контролю за продуктами и лекарствами, FDA, согласно которым производители не обязаны писать на упаковке количество добавленного сахара. Компании мотивировали это тем, что так они раскрывали бы рецептуру, то есть секрет фирмы. В России тоже до сих пор разрешается не указывать на упаковке продуктов количество добавленного сахара. А ведь его содержат 80% продуктов, которые продаются в супермаркетах. Дело в том, что сахар – экономический двигатель торговли. Он обладает наркотическим эффектом, заставляющим нас покупать все больше и больше. При любом, даже мимолетном душевном дискомфорте, уровень серотонина, гормона удовольствия, естественным путем снижается, а сладости подхлестывают его выработку. Но как только уровень сахара в крови вновь падает, а действие серотонина заканчивается, возникает новая и еще более мощная потребность в нем, и углеводная жажда возвращается. Так и возникает зависимость. За последние годы была проведена целая серия научных экспериментов, слава богу, на крысах, а не на людях, доказывающих, что сахар может порождать настоящую наркотическую зависимость. Когда крыс, приученных к сахару, лишали его хотя бы на короткое время, они испытывали самую настоящую ломку. Что же касается людей, то проблема даже не в химической формуле сахара, а в сформировавшейся за четыре сотни лет пагубной традиции его употребления. Она наркотична по сути, так уж устроен человеческий организм, что не только химическая формула вещества, но и размер дозы, а также способ и цель приема имеют огромное значение. Давайте задумаемся о том, что запрещая или ограничивая употребление какого-либо вещества, социум руководствуется в первую очередь его психоактивными свойствами, Тем, в какой степени оно опасно не столько для самого потребителя, сколько для остальных людей. Не станет ли кайфующий из-за своего нездорового пристрастия проблемным паразитом на теле общества? Физиологический вред, получаемый при этом самим пристрастившимся, если и учитывается, то обычно лишь во вторую очередь. Обществу наплевать на нас. Оно думает только о себе, о своей безопасности и стабильности. Его раздражают больные, бомжи, наркоманы, поскольку они нарушают гармонию, требуют внимания и постоянно напрягают своим присутствием. Кстати, в гитлеровской Германии граждан-раздражителей банально уничтожали как мусор. Массовые преступления, совершенные нацистами под прикрытием операции Т-4, ее так назвали в честь здания, расположенного в Берлине по адресу Тиргартенштрассе 4, где с апреля 1940 года находилось государственное рабочее объединение домов презрения и приютов, выражались в уничтожении неизлечимо больных и психически неполноценных людей путем эвтаназии, умерщвления из милости. Конечно, сахара, которыми в изобилии почует нас всемогущая пищевая индустрия, химически почти идентичны натуральным. Они имеют ту же химическую формулу, что и сахара, содержащиеся во фруктах, ягодах, меде, и добывают их из природных источников – свеклы, тростника, кукурузы. Тем не менее, промышленные сахара – это совсем другая история. А знаете ли вы, что вполне легально выращивается несколько разновидностей генетически модифицированной сахарной свеклы? Впрочем, это не имеет особого значения. Опасность таких генетических экспериментов ничтожна по сравнению с колоссальным вредом, причиняемым самим сахаром, даже если предположить, что он сделан из абсолютно натурального тростника или свеклы. Конопля, например, тоже вполне обычное растение, да и наркотик триптамин, ДМТ, натуральней некуда, ведь по химическому составу это аналог серотонина, Но, несмотря на это, получаемый из природного сырья ДМТ – мощнейший галлюциноген, находящийся в том же списке запрещенных веществ, что и героин. Кстати, в отличие от ситуации с сахаром, государство со всеми его силовыми структурами строго следит за происхождением, распространением, дозировкой и целью приема героина. Ведь героиновый наркоман угрожает стабильности общества, а углеводный наркоман приносит государству одну лишь прибыль. в том числе и как потенциальный клиент для медицинской индустрии. Что касается пищевой зависимости, то многие не воспринимают ее всерьез. Ешьте что хотите и ни о чем не думайте. Все когда-нибудь умрем. Человек разумный понимает, что здоровье – это его собственность, его бизнес, его гарантия долгой счастливой жизни. Для дикаря же понятие здоровья имеет абстрактный смысл. Его любимые выражения «лучше бы я этого и не знал». И если знать, из чего это делают, то тогда и есть ничего нельзя. Такая философия порождается зависимостью и ограниченностью интеллекта. Замечали, к какой пище вас обычно тянет осенними вечерами, когда мало солнца? К сладкой и жирной. Именно такая еда приносит в это время года максимум удовольствия и поднимает настроение. Она содержит мало клетчатки, Поэтому углеводы из нее быстро всасываются в кровь, что сопровождается выбросом гормонов счастья, эндорфинов, и дарит нам желанное чувство умиротворения и расслабленности. Съел кусочек тортика, и приятная нега заскользила по венам, наполняя все тело покоем, снимая агрессию и унося прочь напряжение прошедшего дня. Оказывается, избыток инсулина, образующийся в ответ на быстрое и интенсивное насыщение крови глюкозой, способствует образованию гормона радости – серотонина. В течение 15 минут после съеденного куска торта многие испытывают полное блаженство. Но затем выработка серотонина уменьшается, особенно у людей, склонных к депрессии, и настроение постепенно портится, возникает напряжение, раздражение, злость. И так до следующей дозы сладкого наркотика. Таким образом развивается углеводная зависимость уже на эндорфинном уровне. которая, кстати, мало чем отличается от алкогольной и наркотической. Вы сами, не понимая этого, сажаете себя на тортики, конфетки и печенюшки, как наркоман на героиновую иглу. Кстати, заболеваемость с сахарным диабетом в последнее время возросла настолько заметно, что даже вялые российские депутаты задумались над тем, чтобы ввести налог на сладкую газировку. Причем не в отдельно взятом регионе, а по всей стране в целом. Аналитики говорят, что это только первый пробный шар, а в перспективе нас ждут налоги на всю так называемую вредную пищу, хотелось бы верить. Если брать опыт ряда западных стран, где такие налоги давно введены, то под понятие «вредный» могут подпасть любой фастфуд, сладкие газированные напитки, чипсы, все продукты, содержащие маргарин и тому подобное. Некоторые государства пошли еще дальше. В частности, канадские политики подумывают над тем, чтобы снабжать вредную, по их мнению, еду, например, жареную картошку устрашающими картинками, как на сигаретных пачках. Но я думаю, что данная мера малоэффективна, по крайней мере, в России. Кроме смеха и раздражения, это не вызовет никакой ответной реакции. Страшилки не смогут поломать зависимость, выработанную на биохимическом уровне. Даже излечив пациента от физической наркотической зависимости, врачи не всегда способны избавить его от личностной зависимости, непреодолимой тяги к наркотикам, дарящим мгновение блаженства. В итоге бывший наркоман частенько пересаживается на другой вид зависимости, нехимический, более безопасный и законный. Нередко это адреналиновая наркомания, увлечение экстремальными видами спорта, сопряженными с риском для жизни, приносит приблизительно тот же набор ощущений и переживаний, что и злоупотребление препаратами метамфетаминовой группы. Между прочим, самые ярые религиозные фанатики обычно получаются именно из бывших наркоманов. Сразу вспоминается пресловутая фраза про опиум для народа. Чаще всего в формировании зависимости участвуют эндорфины, серотонин, дофамин, ГАМК, норадреналин, ацетилхолин. Каждый из этих гормонов отвечает за определенную разновидность приятных ощущений. Эндорфины не только уменьшают эмоциональную и физическую боль, но и дарят ощущение истинного, ни с чем не сравнимого благополучия и спокойствия. Дофамин приносит чувство радости, повышает мотивацию, веру в себя и сосредоточенность, улучшает внимание. ГАМК по действию напоминает транквилизатор, он способствует релаксации и сонливости. Ацетилхолин контролирует вегетативную систему и когнитивные функции. Память, внимание, координацию движений, речь, счет, мышление, работоспособность. Серотонин работает как природный антидепрессант. Его избыток обычно вызывает панику, а недостаток – депрессию. Норадреналин подавляет ощущение голода и усиливает сердцебиение. Для головного мозга важно, чтобы все перечисленные гормоны присутствовали в строго определенных количествах. Только тогда мы сможем адекватно реагировать на ситуацию, и у нас не будет резко меняться настроение. Даже незначительные колебания в соотношении этих веществ могут приводить к депрессии, тревожности, раздражительности, агрессивности, плаксивости, а также провоцировать низкую концентрацию внимания, нарушение памяти, бессонницу, гиперактивность, и тягу к веществам или продуктам, помогающим избавиться от этого состояния. Последнее свойство способствует возникновению стойкой зависимости. Различные психотропные вещества и некоторые продукты питания способны на время изменять баланс эндорфинов в мозгу, стимулируя их повышенную выработку, либо замещать эти гормоны, имитируя их действия. К примеру, сахар и алкоголь усиливают выброс дофамина, ГАМК, серотонина и других. Героин и другие опиоиды имитируют работу эндорфинов. Марихуана и шоколад действуют как анандомид. Никотин влияет на обмен ацетилхолина и так далее. Когда поступающие извне психотропные препараты или продукты с аналогичным эффектом воздействуют на мозг, он прекращает или снижает производство собственных эндорфинов и подавляет чувствительность рецепторов к ним. Поскольку теперь мозг не производит в должном количестве собственные гормоны удовольствия, он становится зависимым от их систематического поступления из других источников. Это и означает привыкание, зависимость. Есть немало людей, у которых в норме вырабатывается достаточно много серотонина, и активность центров удовольствия постоянно повышена. Изначально, от природы. Такие оптимисты обычно создают вокруг себя атмосферу веселья, Легко переносят жизненные невзгоды, долго не горюют и всегда находят выход из трудной ситуации. Им не нужен обильный ужин или сладкое пирожное, чтобы поднять себе настроение. Но у большинства из нас работа центров удовольствия нарушена, из-за чего невольно возникает тяга к сладкому и жирному. Пессимисты легко впадают в панику и депрессию, плохо переносят стрессы, а по вечерам, как правило, им хочется сладенького. К сожалению, типичного сладкоежку, решившего навсегда завязать со своей пагубной страстью, ждут вполне реальные ломки. Надо признать, когда человек затягивается сигаретой, нюхает кокаин или употребляет сладости, он удовлетворяет наркотический тип желания. То есть, удовлетворяя такое желание, он одновременно подкрепляет и увеличивает вероятность его появления в будущем. Другими словами, все понимают, что желание было удовлетворено ненадолго. Спустя некоторое время курильщику, например, опять захочется курить, и он непременно затянется новой сигаретой. Все наркотические пристрастия выглядят одинаково. Вначале желание, потом поступок, его удовлетворяющий, чем и подкрепляется зависимость, затем возникновение очередной волны желания и так далее. Положение с развитием углеводной зависимости, как у нас – так и за рубежом, на мой взгляд, носит характер сахарной эпидемии. На фоне отказа от употребления быстрых углеводов, многие мои пациенты отмечали у себя появление внутренней напряженности и дискомфорта, которые быстро нарастали на протяжении нескольких дней. И потом, как правило, неизбежно наступал срыв. Далее следовало непродолжительное состояние блаженства на грани экстаза. Затем наступали депрессия, сожаление, слезы, самобичевание, после чего история повторялась снова. При этом производители продуктов-наркотиков всячески стараются замять любые попытки объяснить людям, что те давно уже сидят на углеводной игле. Кстати, Американская кардиологическая ассоциация опубликовала доклад, в котором говорилось, что в 2010 году 25 тысяч человек умерли по причинам, связанным со злоупотреблением сладкими газированными напитками. В 2012 году биотехнологические компании США и корпорации Pepsi и Coca-Cola потратили миллионы долларов на то, чтобы в Калифорнии не был принят закон об обязательном указании предупреждающей информации на упаковках. Почему до сих пор очень сложно добиться правильных, честных стандартов маркировки продуктов? Потому что производители всячески уклоняются от этого. Они не хотят сообщать, что же потребители получают на самом деле под видом привычной и безопасной еды. Если бы к сладостям применяли те же стандарты безопасности, что и к пресловутым легким наркотикам, то продукты, содержащие сахара, продавались бы отдельно от классических натуральных продуктов и имели бы на своих упаковках предупреждение от Минздрава. И их могли бы купить только совершеннолетние граждане. как в случае с сигаретами и алкоголем, отдающие себе отчет в том, что за все удовольствия в жизни приходится платить. Кстати, в 2008 году ученый Барт Хоубелл из Принстонского университета доказал существование истинной наркотической зависимости от больших доз сахара классическим научным способом – на лабораторных крысах. Первоначально потребление сахара сопровождалось у грызунов выбросом дофамина. Через определенное время его уровень снижался, и крысы начинали есть все больше и больше сахара. Резкую его отмену они переживали очень тяжело. Все это говорит о явных признаках приобретенной зависимости. Этих крыс пытались заместительно лечить алкоголем. И чем больше грызуны привыкали к сахару, тем чаще они начинали потреблять и предлагаемый им алкоголь, и тем реже были склонны привычно обследовать вольеры, в которых жили. Обычно крысы неустанно обследуют принадлежащие им территории. Однако активность подопытных животных снижалась и сводилась лишь к поискам наркотика – сахара. Когда доступ к нему возобновлялся, крысы пожирали его еще больше, чем раньше. Таким образом, автор исследования сделал неутешительный вывод – сахар способен оказывать долговременный наркоподобный эффект на головной мозг. Искусственно стимулируя выброс гормонов удовольствия, мы сами порождаем углеводную зависимость. Хитрюга мозг быстро улавливает связь между поступлением в организм сладостей и выработкой эндорфинов, дофамина и серотонина, и, включая депрессию, незамедлительно требует дополнительного поступления пищи, содержащей триптофан или глюкозу. А желательно и то, и другое одновременно. поэтому и появляются люди, которые буквально подсаживаются на обычный шоколад. Фактически сахар способен действовать именно как легкий наркотик, то есть вещество, прием которого увеличивает риск приобщиться к более мощным наркотическим веществам. Точно так же, как употребление слабоалкогольных напитков повышает вероятность того, что человек в будущем станет пить высокоградусное спиртное, а курение марихуаны – делает более вероятным последующий переход к кокаину или героину. Теоретически вполне можно предположить, что у большинства из нас имеются все шансы приобрести подобную сахарную зависимость. Радует в этом случае только одно – баланс эндорфинов при пищевой зависимости, в отличие от наркотической, довольно легко восстанавливается с помощью правильного питания и физических нагрузок. О том, что сахар вреден, было известно давно. В далеком 1957 году доктор Уильям Мартин дал общее определение токсичной пищи. Это вещество, которое не переваривается или накапливается в теле, что приводит или может привести к развитию заболеваний. Он же охарактеризовал рафинированный сахар как настоящий токсин, поскольку тот лишен жизненной силы витаминов и минералов. Все, что есть в таком продукте – рафинированные углеводы. Но, несмотря на этот факт, с тех пор потребление сахара выросло в десятки раз. А редкие прежде атеросклероз, рак и диабет возглавили список самых смертоносных заболеваний нашего времени. Поджелудочная железа, вырабатывающая инсулин для регуляции уровня сахара в крови, не способна обслуживать чрезмерные аппетиты сладкоежек. Даже у нестрадающего диабетом человека кондитерские изделия нарушают обмен веществ. что приводит к подавлению иммунитета и провоцирует множество заболеваний, от сердечно-сосудистых до онкологических и болезни крона. Из истории сахара. Началось все с древних индийцев. Именно они в середине первого тысячелетия до нашей эры научились выпаривать воду из сока сахарного тростника, получая таким образом тростниковый сахар. А само наименование продукта происходит от санскритского слова «саркара», что переводится как «гравий песок». Отсюда и название пустыни Сахара. Полученный продукт поначалу использовали только в качестве лекарства. Лишь спустя некоторое время люди начали к нему привыкать и подслащивать различные блюда. Индийцы тогда поступили мудро. Они не стали засевать весь Индостан сахарным тростником, чтобы в изобилии и целыми днями вкушать кондитерские изделия. Вероятно, индийскую экосистему спасли обилие сладких фруктов и обыкновенная лень. Через несколько сотен лет плантации сахарного тростника появились в Китае, а затем и в Персии. Там сахар считался редким и дорогим продуктом, поэтому использовался преимущественно в медицине. Им подслащивали горькие лекарства и высушивали раны. И так было еще 200 лет назад. Гален, главный медицинский авторитет, поздней античности, рекомендовал сакхарон, таков греческий вариант этого слова, из Индии и Аравии как средство от болезней желудка, кишечника и почек. Но как только сахар распробовали прогрессивные европейцы, лишенные изобилия разнообразных фруктов, наступила эпоха сахаромании, которая продолжается по сей день. Уже через несколько лет одержимость сладкими кристаллами достигла такой мощи, что специально для их быстрого и масштабного производства в Европе даже возродили рабство по древнеримскому типу. По-видимому, первое упоминание о сахаре относятся ко времени похода в Индию Александра Македонского. В 327 году до н.э. один из его полководцев, Неарх, докладывал. Говорят, что в Индии растет тростник, дающий мед без помощи пчел. будто бы из него можно также приготовить опьяняющий напиток, хотя плодов на этом растении нет. Персы переняли от индусов привычку к употреблению сахара и при этом немало сделали для усовершенствования способов его очистки. Арабы с VII по IX век принесли в Средиземноморье культуру сахарного тростника, а затем через несколько столетий вернувшиеся из святой земли крестоносцы познакомили с сахаром всю Западную Европу. В результате столкновения двух этих великих экспансий Венеция, оказавшаяся на перекрестке торговых путей мусульманского и христианского мира, стала в конечном итоге центром европейской торговли сахаром и оставалась им на протяжении более 500 лет. В начале 15 века португальские и испанские моряки распространили культуру сахарного тростника на острова Атлантического океана. Его плантации появились сначала на Мадейре, Азорах, и островах Зеленого мыса. В 1506 году Педро де Атьенса приказал посадить сахарный тростник на санта доминго Гаити. Таким образом, эта культура проникла в новый свет, и всего за каких-то 30 лет после ее появления в Карибском бассейне она распространилась там настолько широко, что стала одной из главных в Вест-Индии, которую и по сей день называют сахарными островами. Роль производимого здесь сахара быстро росла с увеличением спроса на него в странах Северной Европы, особенно после того, как в 1453 году турки захватили Константинополь и значение Восточного Средиземноморья как поставщика сахара резко упало. С распространением сахарного тростника в Вест Индии и проникновением его культуры в Южную Америку требовалось все больше рабочих рук для его выращивания и переработки. Туземцы. Пережившие вторжение первых европейских завоевателей оказались малопригодными для эксплуатации, и плантаторы нашли выход в завозе рабов из Африки. В конце концов, производство сахара оказалось неразрывно связанным с рабовладельческой системой и порождаемыми ею кровавыми бунтами, потрясавшими острова Вест-Индии в XVIII и XIX веках. Источник энциклопедия Кольера. И ведь что интересно, масштабное использование рабского труда само по себе дело довольно хлопотное, поэтому европейцы в свое время, еще на заре средневековья, отказались от него. Отнюдь не из гуманистических побуждений, а из-за простой нерентабельности. И они вынуждены были вернуться к нему через тысячу лет не ради экзотических картофеля, томатов или кукурузы, даже не ради дорогих восточных специй, а из-за нового наркотика – сахара. Энтузиазм, с которым европейцы создавали рабовладельческие плантации сахарного тростника, сравним лишь с упорством современных наркопроизводителей, уверенных в своей баснословной прибыли. Еще 25 лет назад доктор Дженнис Фелпс в своей знаменитой книге «Скрытая наркомания» дала вполне правдоподобную, впечатляющую и достоверную характеристику углеводной зависимости. Люди, о которых мы пишем, это люди с синдромом пристрастия действительно пристрастившиеся к одному из самых сильных веществ, которое только можно найти везде и всюду – к рафинированному сахару. Их пристрастие к сахару – это реальная, вредная, весьма губительная для здоровья привычка, столь же изнуряющая, как и пристрастие к любому другому веществу. Как и во всяком пристрастии, в случае необеспечения себя этим веществом они страдают явно опознаваемыми симптомами лишения. Как и во всяком пристрастии, процесс утоления их физиологического голода химическим веществом разрушителен для тела. И как и во всяком пристрастии, может наступить момент, когда обеспечение веществом станет столь же мучительным, как и лишение его. Цикл химической зависимости укоренится и станет невыносимым. Эту цитату я взял не из оригинала, а из книги американского «Этноботаника и философа» Теренса Маккены «Пища богов» в переводе Сергачева. В ней дан весьма своеобразный анализ истории взаимоотношения человечества с различными психоактивными веществами. Сам Маккена высказался о сахаре так. Злоупотребление сахаром – привычка, менее всего обсуждаемая в мире и наиболее распространенная. И это одна из тяжелейших привычек к искусственному удовольствию. Приверженцы сахара могут придерживаться постоянного потребления в умеренных количествах, а могут быть и такими, что наедаются до отвала. Примерами серьезности пристрастия к сахару служат субъекты, способные в избытке поглощать насыщенную сахаром пищу, а затем вызывать рвоту или пользоваться слабительным, чтобы позволить себе съесть сахара побольше. Представьте себе, что бы произошло, если бы подобная практика была связана с героином. насколько более одиозным и коварным оказалось бы тогда его потребление. Так что у нас с вами есть все основания сравнивать плантаторов Вест-Индии с наркоторговцами. Рабовладельцы поставляли на рынок сахарные головы не для того, чтобы обеспечить продуктами питания голодающее население Европы. Первоначально дорогой сахар был доступен лишь сытой элите. Приятный вкус и чувство легкой эйфории от резкого прилива энергии сделали свое дело – И избалованная аристократия сразу же пристрастилась к сахарозе, а кондитерская отрасль стала развиваться гигантскими темпами. В России первый законодательный акт о производстве сладкого продукта появился 14 марта 1718 года. Указ, изданный Петром I и обращенный к московскому купцу Павлу Вестову, гласил, что сахарный завод будет содержаться на средства купца и продаваться явство будет свободно. естественно поначалу сахар на отечественном рынке как и любая заморская диковинка был очень дорогим и тем не менее он вызывал большой интерес чайная ложка сахара стоила порядка одного доллара в пересчете на современные деньги на эту сумму тогда можно было купить корову поэтому купцы относились к сахарку с должным почтением и уважением для употребления сахара даже придумали специальные щипчики серебряные ложечки сахарницы и ситечки. Бедным людям оставалось довольствоваться сахарным сиропом, собранным со стенок сосудов, в которых привозили тростниковый сырец. Полномасштабное производство сахара началось только в 1748 году, когда немецкий ученый Андреас Марграф разработал технологию его получения из особой разновидности свеклы. И лишь в начале XIX века этот продукт стал дешевым и общедоступным, Именно с тех пор сахар начали включать в большинство рецептов из поваренных книг. Чуть позже, когда произошла очередная индустриальная революция, научились получать чистый сахар, который стал еще дешевле и доступнее. Вся современная пищевая индустрия нацелена на то, чтобы выпускать как можно больше сладких рафинированных продуктов с ярко выраженным вкусом. Ведь пытаясь продать тот или иной продукт, производители преследуют только две цели. чтобы вы не прошли мимо и купили продукт, чтобы через некоторое время вы вернулись и купили его снова. Наслаждение, которое нам дарят сладости, постоянно подчеркивается и смакуется в многочисленных рекламных роликах. В них зрителям бесконечно демонстрируют женщин, которые кладут в рот кусочки шоколада, томно прикрыв глаза. И эхом в голове отзывается рекламный слоган «Вы можете себе это позволить, вы это заслужили». Конечно, не зря на рекламу тратятся баснословные деньги. Цели своей она планомерно достигает. Скажем, американцам потребление продуктов, в которые добавлен сахар, ежегодно обходится более чем в 50 миллиардов долларов. И это только сумма выплат по счетам дантистов, ведь стоматологическая индустрия также извлекает неслабую прибыль из запрограммированного пристрастия населения к сладостям. На возникшее желание сократить потребление сахара пищевая индустрия, как всегда, шустро отреагировала массовым выпуском сахарозаменителей. Сахарин, полученный в XIX веке из отходов металлургической промышленности, стал настоящим прорывом в области производства синтетических подсластителей. Выводы. Сахар – это не продукт питания, а всего лишь химическое вещество, меняющее вкус еды. Нас приучают к сахару с измала. Сахар – это первое, что попадает в рот новорожденного, ведь молоко матери содержит лактозу. В дальнейшем сладкий вкус прочно ассоциируется у нас со спокойствием и умиротворенностью. Вследствие любого дискомфорта, волнения, переживания, уровень серотонина естественным образом снижается, а сладкое и жирное стимулируют его выработку. При употреблении сладких продуктов неизменно повышается уровень сахара в крови. Когда он падает и действие серотонина заканчивается, возникает углеводная жажда, которая заставляет нас вновь и вновь поглощать сладости. Стимулируя таким образом выброс эндорфинов, мы сами порождаем и поддерживаем у себя зависимость от сахара. Мозг быстро улавливает связь между поступлением в организм сладостей и выработкой эндорфинов, дофамина и серотонина, и начинает постоянно требовать пищу, содержащую триптофан или глюкозу. Углеводная зависимость сродни наркотической. Когда-то сахар был чрезвычайно дорогим продуктом, и его могли себе позволить лишь очень состоятельные люди. Сегодня этот сладкий наркотик доступен повсеместно, что еще больше способствует нарушению углеводного обмена. Сахарозаменители или скамейка запасных. Привыкнув с самого детства радовать себя сладостями, вспомните пастилу, зефир или клюкву в сахаре, мы не задумываемся над тем, что наш организм физиологически не рассчитан на переработку такого количества углеводов. Однако в последние годы люди, интуитивно осознавая вред сладкой жизни, принялись искать более безобидные альтернативы. На смену сахару пришли его заменители, которые приобретают все большую популярность. Изначально разработанные и выпускающиеся для больных диабетом заменители сахара стали все чаще появляться в рационе здоровых людей, которые желают поддерживать форму, не отказывая себе в сладостях. Казалось бы, все очень просто. Нет углеводов – нет проблем. Торговля сразу предложила заменить столь привычный и любимый многими поколениями белый рафинированный сахар имитаторами, которые не усваивались бы организмом. однако по вкусовым качествам напоминали бы сахар. Но, как выяснилось в дальнейшем, в этом-то и крылась их основная опасность. Кстати, проведя эксперимент, ученые обнаружили, что животные, получавшие заменители сахара, почему-то потолстели, в отличие от особей, которых кормили натуральными продуктами с небольшим количеством сахара. В ходе другого эксперимента группе испытуемых давали раствор, содержащий либо заменитель сахара, сукролозу, либо столовый сахар, сахарозу. При этом испытуемые, естественно, не могли различить растворы на вкус. В конце исследования оказалось, что в обеих группах участники набрали одинаковое количество лишних килограммов. Результаты ряда исследований показывают, что сахарозаменители стимулируют аппетит не хуже самого сахара, а то и лучше. Например, женщины, которым предлагали подслащенный аспартамом лимонад, Затем употребляли значительно больше продуктов, чем те, кто пил обычный лимонад на сахаре. А те, кому давали йогурт с сахарином, съедали его больше, чем люди, которые ели йогурт с сахаром. На первый взгляд это невозможно, ведь наш мозг не способен уловить тонкую разницу между сахаром и его заменителем. Возникло предположение, что заменитель сахара не обеспечивает необходимого уровня обещанного удовольствия, И это, возможно, заставляет людей искать радости жизни в других продуктах, одним словом, переедать. Но на самом деле все оказалось еще интереснее. Как-то у меня на приеме была женщина, перенесшая ранее приступ калькулезного холецистита. Чтобы снять воспаление и разгрузить надувшийся желчный пузырь, ей ввели цитостому, тонкую трубочку, по которой желчь вытекала из желчного пузыря и скапливалась подвешенной к кровати бутылки. Питание в наших больницах, сами знаете, не ресторанное. Порадоваться этим блюдом вряд ли можно. Поэтому все пациентки в палате с нетерпением ждали прихода родственников, которые приносили домашнюю, вкусную и аппетитную еду. Как только я слышала в коридоре знакомые шаги, моя желчь начинала неистово барабанить по дну бутылочки, рассказала мне женщина. И я сразу вспомнил собачку Павлова, которая при виде еды начинала вилять хвостиком, сглатывать слюну и активно выделять в подвешенную пробирку желудочный сок. Сигнал о приближающейся еде, шаги в коридоре, передается желудку через так называемый блуждающий нерв. Такова подготовительная стадия пищеварения, в финале которой выделяется первая порция желудочного сока, а затем появляется и легкое ощущение голода. Но оказывается, кроме желудочного сока и желчи, в ожидании пищи организм выделяет и инсулин. Он подготавливает жировые клетки к приему новой порции жиров и углеводов из предполагаемой еды. Если еды не последовало, то этот инсулин хватает и уносит остатки углеводов в крови, приводя к падению уровня сахара и, как следствие, к неконтролируемому голоду. Если же пища поступает, то жировые клетки под влиянием выделившегося инсулина активно впитывают в себя все поступившие жиры. По такому же принципу формируется реакция на сахарозаменители или продукты, содержащие их. Вот так, не используя ни грамма углеводов, вы активизируете набор веса с помощью заменителей сахара. Я всегда выступал за полное исключение таких веществ, поскольку, на мой взгляд, обмануть организм вряд ли удастся. Тем более, что заменители сахара сами по себе далеко не безвредны. Многие думают, ну, в любом случае, они лучше, чем сахар. Хотя бы зависимости не вызывают. Увы, употребление этих продуктов не решают проблему углеводной зависимости, а, напротив, поддерживают ее. Это все равно, что при наркотической зависимости колоть вместо героина его менее вредный аналог – амфетамин. Мне бы хотелось, чтобы вы навсегда отказались от сахара и стремились избегать даже... Воспоминаний о нем. Научитесь ценить сладость фруктов и ягод. Следуя моим дальнейшим рекомендациям, вы уже через пару недель легко избавитесь от углеводной зависимости и перестанете относить себя к разряду сладкоежек. Выводы. Изначально сахарозаменители были предназначены только для больных диабетом. Однако в последнее время их стали все чаще употреблять здоровые люди, желающие поддерживать себя в форме, не отказываясь от сладостей. Сахарозаменители стимулируют аппетит не хуже самого сахара, а значит, после их употребления человек съедает гораздо больше еды, чем без них. В ожидании еды организм выделяет подготовительную порцию инсулина. Если еды не последовало, этот инсулин уносит остатки углеводов из крови, что приводит к падению уровня сахара и к ощущению голода. Если пища поступила, то жировые клетки под влиянием выделившегося инсулина активно впитывают все поступившие жиры. Таким образом, с помощью заменителей сахара активизируется механизм набора веса. Лептин – гормон сытости. Помимо инсулина, есть еще один гормон, деятельность которого напрямую связана с жировым обменом. Это лептин, о котором пойдет речь в этом разделе. Надо отметить, что жировая ткань представляет собой не только запас потенциальной энергии. По выполняемым функциям ее можно совершенно обоснованно назвать полноценным эндокринным органом, который живет по своим законам, активно участвует в физиологических процессах и влияет на весь гормональный фон. Жировые клетки могут синтезировать множество гормонов. Например, адипонектин регулирует метаболизм глюкозы и жирных кислот, Резистин влияет на обмен жирных кислот и воспалительные реакции и так далее. Более того, в отличие от таких желез внутренней секреции, как щитовидная железа или надпочечники, жировые клетки способны трансформировать одни гормоны в другие. Скажем, они превращают мужской гормон тестостерон в женский гормон эстроген и наоборот. Из-за этого и при истощении, и при ожирении часто страдает детородная функция. Так вот, одним из гормонов, продуцируемых жировыми клетками, и является лептин. Его открыли лишь в 1994 году, и он до сих пор полон загадок, хотя кое-что о механизме его действия мы уже знаем. Все начинается с головы. В принципе, человеческий мозг – это командный центр, контролирующий весь организм и обрабатывающий миллиарды бит информации, которую он получает как от органов и систем, так и из окружающей среды. В ответ рождаются различные биологические, мыслительные и эмоциональные реакции, слишком сложные и многочисленные, чтобы их можно было перечислить в этой книге. Мозг не только вместилище сознания. Он диктатор, облеченный абсолютной властью. Он управляет всеми непроизвольными процессами, необходимыми для поддержания жизни. работой сердца и нервной системы, иммунитетом, усвоением кислорода и питательных веществ, выведением продуктов метаболизма, гормональной активностью. Каждое осознанное или неосознанное действие, которое мы совершаем, инициировано мозгом. Любая интеллектуальная деятельность порождается мозгом. Даже эти строчки читаете и осознаете не вы сами, а ваш мозг. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему человек беспричинно радуется либо огорчается? Кажется, чего проще? Получил зарплату или неожиданную премию – вот и причина для радости. Но иногда ее почему-то нет. Напротив, подступает грусть. Многие ученые не один год ломали голову над этой загадкой. Им пришлось проделать титаническую работу, прежде чем удалось разобраться в биохимических и нейробиологических тонкостях наших эмоций. Проводником эмоциональных переживаний и потребностей, основанных на простых инстинктах – голод, сон, секс, а также потребность в отдыхе, тактильных ощущениях и дружеском общении – является мозг. Именно он отвечает за наше настроение, в том числе за радость, счастье или грусть, депрессию. Состояние мозга меняется в зависимости от мыслей и ожиданий, а также от пищи, которую мы едим, и от физических нагрузок, которые мы выполняем. Любое физическое или эмоциональное действие, эмоция или образ, даже вызванный в памяти, приводит к соответствующим изменениям в активности мозга. Мозг не имеет мышечной ткани и потому не может напрягаться. Вся работа нашего сознания осуществляется на информационном уровне. Все, что мы видим, слышим, осязаем, пробуем на вкус или ощущаем как запах, передается от одной нервной клетки к другой в виде закодированных электрических сигналов. импульсов. Однако тут возникает некое противоречие, ведь все остальные системы организма, кроме нервной, работают на биохимическом уровне. То есть многочисленные процессы в миллиардах самых разных клеток протекают с помощью биохимических реакций и веществ, которые их активируют. Возникает логичный вопрос: каким образом мозг управляет остальными органами, если их функционирование основано на разных физическом и химическом способах обмена информацией. Как нервные импульсы трансформируются в клеточный метаболизм? За счет чего нервная система умудряется мгновенно контролировать биохимические процессы, происходящие на уровне клеток? Ответ на удивление прост и закономерен. Когда два человека говорят на разных языках, им необходим переводчик. Таким переводчиком, посредником между нервной системой и внутриклеточным обменом являются гормоны. Чтобы вы осознали, насколько велико влияние гормонов на организм, приведу лишь один пример. Когда у женщины наступает вторая фаза менструального цикла и выделяется прогестерон, то что бы она ни делала, критических дней ей не избежать. Их нельзя не сдвинуть, не остановить усилием воли. На гормоны могут повлиять только другие гормоны, выработанные внутри организма или принятые в виде лекарственных препаратов. Помните детскую пословицу «против лома нет приема, если нет другого лома». Существует множество гормонов с работой или, точнее, с разладом, в работе которых может быть связан набор лишнего веса. Тереотропный гормон, резистин, адипонектин, грилин и так далее. Они, как катализаторы, способны смещать клеточный метаболизм в ту или другую сторону – тормозя или, наоборот, активизируя процессы распада и накопления жировой ткани. Из-за этих веществ мы порой чересчур быстро набираем вес и из-за них же можем резко высохнуть до состояния обтянутого мышцами скелета. Во главе эндокринной регуляции находятся две железы – гипоталамус и гипофиз. Они первые обрабатывают всю поступающую извне информацию и дают руководящие указания остальным железам внутренней секреции. Те, в свою очередь, преобразовывают полученные информационные сигналы в гормоны, которые служат прямыми командами для организма на внутриклеточном уровне. При этом активизируются рецепторы именно тех органов, усиленная работа которых необходима в каждой конкретной жизненной ситуации. Представьте, вечером вы, устав после работы и еле волоча ноги, переходите дорогу и вдруг видите краем глаза, что на вас несется отчаянно сигналищий грузовик. Эта информация за доли секунды через слуховые и зрительные анализаторы достигает мозга. Он еще даже не осознал стремительно надвигающуюся опасность, а гипофиз и гипоталамус уже отдали распоряжение над почечником и щитовидной железе выделить адреналин и тироксин. В легкие сердце и икроножные мышцы поступает дополнительное количество энергии, и вы со скоростью молодой лани выпрыгиваете буквально из-под колес. Или другой пример. Утром вы выходите из дома, на улице весна. Капель. Солнечные лучи отражаются в бегущих ручейках подтаявшего снега. И настроение у вас лучше некуда. На самом же деле ручейки почти ни при чем. Оказывается, на солнечном свету усиленно выделяется серотонин. Он и повышает настроение. Все остальное лишь антураж, подходящее оформление сцены для его работы. а что вводит врач длинной иглой прямо в сердце при его остановке адреналин вот насколько сильно влияют гормоны на наш организм однако вернемся к нашему лептину было замечено что его уровень в сыворотке крови неизменно повышается при увеличении массы жировой ткани иначе говоря чем больше жира содержится в жировой клетке тем меньше лептина она вырабатывает можно считать что этот гормон своего рода сигнальная лампочка которая загораясь передает мозгу информацию от жировой ткани о том, что необходимо переключить обмен веществ с режима накопления жиров на режим траты. Стоит отметить, что активность лептина регулируется не одним гипоталамусом. Рецепторы лептина существуют во всех органах и тканях, что позволяет ему точно координировать аппетит, уровень метаболизма, расход энергии и еще сотню всяких функций и показаний. Долгое время ученые полагали, что ожирение может быть связано с нехваткой лептина из-за нарушения его выработки. Но последние данные показали, что уровень этого вещества у тех, кто страдает от избыточного веса, наоборот, очень высок. Мало того, обнаружилось, что чем толще человек, тем больше лептина содержится у него в крови. Скорее всего, у тучных людей со временем развивается нечувствительность к лептину, наподобие нечувствительности клеток к инсулину при сахарном диабете. Как это происходит? Клетки жировой ткани посылают лептин к гипоталамусу, сигнализируя о том, что жировые склады заполнены. Гормон достигает рецепторов, но обратный отклик отсутствует. Это все равно, что стучать в дверь, когда никого нет дома. Несмотря на избыток жировой массы и потоки лептина, Мозг продолжает воспринимать ситуацию как голодную и требует от вас вновь и вновь пополнять запасы жира. Он просто не получает от посланника адекватной информации о том, что вам больше не нужны припасы, что вы сыты. При этом у вас так и не возникает чувства полного насыщения. Вы всегда остаетесь голодны, сколько бы ни съели и сколько бы ни весели. Кстати, у людей с 20% снижением чувствительности к лептину Аппетит повышается на 24%, вследствие чего они не могут насытиться обычными порциями еды. Более того, голод у людей с толерантностью к лептину выражен гораздо сильнее, ярче, и его труднее контролировать, потому что данный гормон притупляет вкусовые рецепторы и приглушает удовольствие от еды. Итак, если у вас есть устойчивость, толерантность к лептину, пища будет постоянно казаться невероятно вкусной, Но чтобы ощутить этот вкус, вам надо обеспечить максимальный контакт продуктов с рецепторами языка. Говоря попросту, набить едой полный рот. Соответственно, если вы получаете наибольшее удовольствие от пищи, только набив рот, и не чувствуете удовлетворения, съедая по маленькому кусочку, скорее всего, у вас нарушена работа лептина. Пытаясь похудеть на фоне устойчивости к лептину, вы заранее обрекаете себя на неудачу. Как правило, начале вес действительно уходит, но затем организм переходит в режим выживания и наступает стадия плато. Сколько бы вы ни старались, килограммы остаются при вас. Вы едите все меньше и меньше, чувствуете себя все хуже и хуже, ощущаете слабость и подавленность, но все равно не можете сбросить вес. Ваши рецепторы лептина потеряли чувствительность, и даже небольшое сокращение его выработки ваш организм расценивает как абсолютный голод. По мере ужесточения диеты жировые клетки начинают производить еще меньше лептина. Мозг, получая искаженный сигнал, полагает, что уровень этого гормона критически низок и что насыщение не достигнуто. Гипоталамус понижает уровень метаболизма и замедляет расход энергии. Он также посылает постоянные и интенсивные сигналы голода, повышая аппетит. Именно по этой причине большинство диет, во-первых, не рассчитаны на длительное применение, и, во-вторых, сопровождаются многократными срывами, выливающимися в неконтролируемые приступы обжорства. Череда мелких побед и глубоких провалов, приводящих к депрессии. Надеюсь, вы уже перестали винить себя в слабости характера и отсутствии силы воли. Лептин полностью контролирует метаболизм млекопитающих. Большинство людей полагают, что эту функцию выполняет щитовидная железа. Но в действительности именно лептин регулирует скорость обмена веществ. Именно он решает, что делать с жиром, заставить нас почувствовать голод и накопить жир или же сжечь его. Лептин управляет воспалительной реакцией и может координировать работу нервной системы. Если какая-либо часть гормональной системы работает неправильно, едва ли вы сможете полностью решить свои проблемы, пока не возьмете под контроль уровень лептина. Из книги Норы Гетгаудес Первобытное тело, первобытный разум. В книге Рона Роздейла и Кэрол Коулман Диета Росдейла описаны признаки устойчивости к лептину, многие из которых совпадают с признаками инсулинорезистентности. Избыточный вес, Усталость после еды, наличие спасательного круга Наталии, высокое давление, восприятие еды как утешение. Постоянное ощущение тревоги и стресса. Постоянное чувство голода или же голод в разное время ночью. Остеопороз. Неспособность сбросить лишний вес и не набирать его. Регулярная потребность в сахаре или таких стимулирующих веществах, как кофеин. Склонность перекусывать после основного приема пищи. Проблемы со сном. Сложно заснуть и не просыпаться по ночам. Ну как, многое знакомо? Если вам кажется, что вы устойчивы к лептину, это еще не повод для паники. Предлагаемая мною экспресс-диета поможет вам восстановить многие утраченные функции и правильные реакции. Как вы уже поняли, реакции организма на толерантность к лептину и инсулину во многом схожи. Данный факт натолкнул меня на мысль о возможной взаимосвязи между этими гормонами. И действительно, такая связь существует. Допустим, вы съедаете сытный обед. От чего повышается уровень инсулина, благодаря которому жиры проникают внутрь жировых клеток. В результате повышается и уровень лептина. Он сигнализирует мозгу о том, что вы наелись, и пора бы потратить полученную за столом энергию. Разогнать метаболизм. Но бета-клетки, производящие инсулин в поджелудочной железе, также имеют рецепторы лептина, и при этом сам лептин должен заблокировать высвобождение инсулина. А поскольку чувствительность к нему снижена, сигнал «стоп» не проходит, и поджелудочная продолжает выделять инсулин, который, как вы уже знаете, стимулирует накопление жиров и препятствует их распаду. Снижение чувствительности к инсулину и снижение чувствительности к лептину неразрывно связаны между собой. Следовательно, при восстановлении чувствительности к инсулину за счет временного удаления из рациона продуктов стимулирующих его выделение, обязательно повысится и чувствительность к лептину. Лептин контролирует весь энергетический метаболизм в организме. И еще он в той или иной мере влияет на все остальные гормоны. В каждом органе и эндокринной железе есть рецепторы к лептину. Многие люди не могут понять, из-за чего у них вдруг замедляется обмен или развивается гипотиреоз. А все дело в том, что при избыточном потреблении углеводов чередующимся с периодами вынужденного голодания, на строгих диетах вылетает вся лептиновая механика, и щитовидная железа снижает выработку гормонов Т4 и Т3. Приведу еще пример. Мозг посылает печени сигнал преобразовать неактивный гормон щитовидной железы Т4 в активный Т3. Та останавливает этот процесс только тогда, когда мозг предвидит угрозу голода. Но снижение чувствительности к лептину наш организм и воспринимает как самую настоящую угрозу, и печень перестает выполнять данную задачу. Когда в крови оказывается недостаточно сахара после инсулиновой атаки, мозг также воспринимает это как следствие наступающей голодовки и подает сигнал надпочечникам, которые немедленно начинают производить два гормона: адреналин и кортизол. Первый превращает гликоген, отложенный в клетках печени, в энергию. А второй, и это очень важно, принимается разрушать мышечную массу, чтобы преобразовать аминокислоты в сахар и хотя бы на время поднять его уровень до нормы. Если и дальше загружать организм быстрыми углеводами, это может привести не только к нарушению инсулиновой и лептиновой чувствительности, но и к недостаточной секреции гормонов коры надпочечников. Если вы любите перекусить сладостями, ваши надпочечники пребывают в состоянии постоянного напряжения. гиперфункция, а изношенные надпочечники – одна из причин атрофии мышечной массы, появления жировых отложений, целлюлита и старения кожи. И это уже третий уровень нарушения эндокринной системы. Необходимо понять, что мы пока еще говорим не о заболеваниях, а только об отклонениях в нормальной работе гормональной системы. У многих людей, страдающих лишним весом, отмечаются сбои в системе метаболизма, о которых они даже не догадываются. Но именно эти нарушения, не заболевания, мешают похудеть и надолго сохранить нормальный вес. Нельзя одним лишь усилием воли переделать заложенные в нас природой тончайшие механизмы, работающие на клеточном уровне. И если сигналы лептина пропадают в глубинах организма, то остается или всю жизнь очень жестко себя контролировать, или, поняв наконец-то причину этих нарушений, отыскать рычаги влияния на них. Выводы. Лептин – это гормон, который влияет на энергетический метаболизм в организме и на все остальные гормоны. Лептин сигнализирует мозгу о необходимости переключить обмен веществ с режима накопления жиров на режим траты. Уровень лептина в крови неизменно повышается при увеличении массы жировой ткани. Долго считалось, что ожирение связано с нехваткой лептина. Однако выяснилось, что у тучных людей со временем развивается нечувствительность к этому гормону наподобие нечувствительности клеток к инсулину при сахарном диабете второго типа. Любые попытки похудеть на фоне пониженной чувствительности к лептину обречены на неудачу. Вначале вес действительно уходит, но вскоре наступает стадия плато. Лептин и инсулин тесно взаимосвязаны. Когда уровень инсулина повышается, то же самое происходит с лептином. Восстановление чувствительности к инсулину за счет временного удаления из рациона продуктов, стимулирующих его выделение, обязательно улучшит ситуацию с чувствительностью к лептину. Поговорим о хлебе насущном. Во время всех своих лекций и выступлений на телевидении я неустанно повторяю о том, что белый хлеб содержит быстрые углеводы и способствует выработке огромного количества инсулина, а это приводит к полноте и развитию сахарного диабета. На что многие зрители, а также пациенты на приеме, вполне резонно возражают. Доктор, но ведь в хлебе масса полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Люди столетиями ели его, и никому даже в голову не приходило от него отказываться. Действительно. С давних времен хлеб – один из основных продуктов питания. Его называли кормильцем, отцом, одухотворяли, уважали. Детям с малых лет внушали, что к хлебу надо относиться бережно. По замечательной русской традиции хлебом с солью встречают дорогих гостей и так далее. Сынок, кушай хлеб. Мама, но я не люблю хлеб. Сына, надо хлеб кушать. А почему? Чтобы вырасти большим и сильным, чтобы смог зарабатывать себе на хлеб. Мама, но я не люблю хлеб. Все это так. Но давайте подумаем, тот ли хлеб мы покупаем и едим сейчас, какой ели до нас многие поколения наших предков. Раньше для приготовления хлеба использовали муку из цельного зерна с высоким содержанием отрубей, а сейчас – рафинированную. Мало того, что она способна резко повышать уровень сахара в крови, так она еще и плохо выводится из организма, накапливаясь в кишечнике в виде слизи и создавая благоприятную среду для развития опасных патогенных микробов. Все умеют считать деньги, а бизнесмены, пожалуй, умеют это делать лучше остальных. Поэтому большинство из них, стремясь получить максимальную выгоду, предпочитают не заморачиваться на полезности своей продукции и не заботиться о здоровье потребителя. Экономя буквально на всем, производители хлеба порой закупают самую дешевую муку. Она может быть испорченной, излишне влажной, содержать инородные примеси, быть зараженной бактериями и грибками. Но это никого не волнует. Почему? Да потому что об этом никто не узнает. Чтобы придать такой муке нормальный вид, ее просушивают, тщательно просеивают, отбеливают с помощью пищевых отбеливателей или даже хлора. И вот перед нами уже мука высшего сорта. Одно но. Ничего полезного в ней нет. При производстве муки высшего сорта удаляются все оболочки зерна, в которых содержатся до 70% витаминов, минеральных веществ и органических солей. После обработки в муке почти не остается необходимых нам витаминов b 1 и b 2 фолиевые кислоты, витамина Е, а количество магния уменьшается в 6 раз. Добавьте сюда вредные примеси, из-за которых муку списали и продали по заниженной цене, споры плесневых грибков и картофельную палочку, которые не гибнут ни при высоких, ни при низких температурах. И вы получите адский коктейль. Но производителя это не пугает, и он смело отправляет такую муку в пекарню, где начинается самое настоящее волшебство. Из, казалось бы, непригодной муки в кратчайшие сроки выпекаются ароматные хрустящие булки. Использование вторично переработанного сырья позволяет еще больше сэкономить на производстве хлеба. Вы никогда не задумывались о том, куда идет хлеб, который не успели продать, прежде чем он испортился? Оказывается, его снова пускают в дело. По технологической инструкции, если на хлебе нет явных признаков порчи, его можно перемолоть и добавить в свежее тесто. Но всегда ли производители соблюдают эту инструкцию? Может, да, а может и нет. Зачастую перемалывают засохший и заплесневелый хлеб. Иначе как объяснить, что купленная вчера булка сегодня уже покрылась очаровательными сине-зелеными или черными пятнами плесени? Сейчас хлеб вообще пекут не так, как раньше. Для этого уже не используют природные закваски. Их роль выполняют искусственно выведенные термофильные дрожжи сахаромицеты, разновидности которых применяются в современной спиртовой промышленности, пивоварении и хлебопечении. Такие дрожжи, не встречающиеся в природе, отличаются большей стойкостью, чем натуральные. Они не разрушаются ни в процессе изготовления хлеба, не даже у нас в организме под воздействием желудочного сока. Кстати, промышленная технология культивирования термофильных дрожжей была разработана еще во времена Первой мировой войны, а первый завод по их изготовлению в СССР построили в 1935 году. Производство таких дрожжей оказалось очень дешевым, ведь для их культивирования использовали отходы целлюлозной и деревообрабатывающей промышленности, хлопковую шелуху, корзинки подсолнечника, стержни кукурузных початков и так далее. Помимо низкой себестоимости, у термофильных дрожжей имелся еще один огромный плюс. Хлеб на их основе созревал гораздо быстрее, чем на солодовой или хмелевой закваске, которая к тому же была значительно дороже. С 1947 года такие дрожжи стали повсеместно применяться в хлебопекарной промышленности. За счет этого руководству страны удалось снизить стоимость хлеба. а здоровье граждан никто тогда, естественно, не думал. Главная задача была накормить народ хлебом. Больше, дешевле, быстрее. Об опасных свойствах промышленных дрожжей знали уже в начале прошлого столетия. Правда, в те годы этому не придали должного значения. Работая над проектом Деркляйна Мордер, «Маленькие убийцы», немецкие ученые хотели создать биологическое оружие. Его основным действующим компонентом были как раз дрожжевые грибки, которые после попадания в организм человека должны были отравлять его продуктами своей жизнедеятельности – нервно-паралитическими ядами. Проникая в наш организм, термофильные дрожжи действительно размножаются в геометрической прогрессии и поддерживают жизнедеятельность патогенной микрофлоры, угнетая полезные бактерии. За счет этого грубо нарушается работа всех органов пищеварения – желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, печени, кишечника. Употребление в пищу продуктов, приготовленных на основе термофильных дрожжей, способствует образованию мелких сгустков наподобие песка, а затем и небольших камней в желчном пузыре. Кстати, французский ученый Этьен Вольф В течение 37 месяцев культивировал злокачественную опухоль в пробирке с раствором, в который входил экстракт ферментирующих дрожжей. В то же время 16 месяцев культивировалась в таких же условиях вне связи с живой тканью опухоль кишечника. В результате эксперимента выяснилось, что в растворе размер опухоли удваивался и утраивался в течение одной недели. Но как только экстракт удаляли из раствора, опухоль погибала. Отсюда был сделан вывод, что в экстракте дрожжей содержится вещество, стимулирующее рост раковых опухолей. Несмотря на явную угрозу здоровью, дешевый хлеб пользуется большой популярностью. Многие отказываются покупать дорогую продукцию, думая, как в той рекламе. Если нет разницы, зачем платить больше? Однако разница есть. И не только внешняя, но и внутренняя. Выводы. Привычный для нас белый хлеб – источник быстрых углеводов, которые способствуют выработке огромного количества инсулина, что приводит к полноте и развитию сахарного диабета. Современные производители используют рафинированную муку высшего сорта, в которой нет ничего полезного. Такая мука, как и другие рафинированные продукты, входит в топ самых вредных продуктов питания. Нарезной батон не является полноценным хлебом. Это сдоба со всеми вытекающими последствиями. Употребляя дрожжевой хлеб, мы, по сути, едим грибы. Термофильные дрожжи, на которых сейчас пекут большую часть хлеба, способствуют нарушению работы всех органов пищеварения – кишечника, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, печени. Раньше хлеб пекли из цельнозерновой муки с использованием бездрожжевой закваски на основе хмеля или солода. Все это делало его действительно полезным продуктом. Клетчатка как разновидность углеводов. Я полагаю, что каждый из нас мог бы быть крепче и здоровее, да и жить, несомненно, намного дольше, если бы все мы ели более грубую натуральную пищу. Наверное, поэтому в последние годы диетологи всего мира рекомендуют пациентам обогащать ежедневный рацион питания клетчаткой, которая содержится в оболочке зерна, отрубях. рубях. Так что же такое клетчатка? Среди всего многообразия углеводов, сладких и сытных, существует целый ряд веществ, которые вообще не перевариваются у нас в организме, а, следовательно, и не усваиваются. Это пищевые волокна или клетчатка. И несмотря на то, что с точки зрения химии клетчатка полноправно относится к классу углеводов, Причислить ее к энергоемким продуктам питания вряд ли возможно. Ферментная система человека не способна разделить клетчатку на составляющие – простые углеводы. А вы помните, что только простые углеводы – глюкоза, фруктоза – могут усваиваться и проникать к нам в кровь. Но это отнюдь не означает, что от клетчатки нет никакого толку. По объему пищевые волокна занимают существенную часть съедаемой нами пищи. Мы употребляем их каждый день, даже не зная этого. Но без них белки, жиры и углеводы, ввиду своего небольшого количества, попросту затерялись бы в недрах кишечника. А клетчатка формирует необходимый объем содержимого пищеварительного тракта, способствует постепенному, правильному и планомерному усвоению питательных веществ и активному продвижению пищевого комка по длинным лабиринтам кишечника.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 Но после проведения ряда научных исследований к пищевым волокнам стали относиться уважительно. Было доказано, что снижение их количества в рационе повышает риск развития многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе может приводить к раку кишечника. Но действие пищевых волокон не ограничивается системой пищеварения. Благодаря способности выводить из организма токсические вещества, лишние жиры, Связывать углеводы, снижать аппетит, клетчатка стала незаменимым компонентом во всех программах похудения. Больше всего клетчатки содержат свежие овощи, фрукты, хлеб из муки, грубого помола. Но если смотреть правде в глаза, получить с продуктами питания необходимое для нашего организма количество пищевых волокон, весьма проблематично. Даже если очень стараться. Проще возместить пробелы в питании с помощью отрубей. Отруби представляют собой одну из разновидностей нерастворимой клетчатки – растительного волокна. Что особенно важно, это полностью натуральный продукт мукомольного производства, который состоит из оболочек зерна и небольшого количества неотсортированной муки. Отруби содержат комплекс необходимых человеку витаминов группы В, которые непосредственно участвуют в жировом обмене. Также они богаты различными минеральными веществами. калием, магнием, хромом, медью, селеном и так далее. Благодаря такому составу отруби являются уникальным диетическим продуктом, превосходно дополняющим рацион людей с избыточным весом и ожирением. По своим свойствам отруби несколько напоминают активированный уголь. Их очищающее действие обусловлено пустотелостью волокон, а, как известно, природа не терпит пустоты. Попадая в желудочно-кишечный тракт, Отруби начинают активно впитывать в себя все, что накопилось у нас внутри за долгие годы. Они захватывают слизь, забивающую с годами микроворсинки и складки кишечника. Очищая его поверхность, отруби способствуют полному соприкосновению стенок кишечника с пищей, что в разы повышает полноценное усвоение питательных веществ, особенно белков. Сами по себе отруби имеют низкую пищевую ценность и почти не усваиваются. Но, проходя по пищеварительному тракту, они накапливают жидкость, 100 граммов отрубей могут впитать до 400 миллилитров воды и разбухают, создавая чувство насыщения. Тем самым они способствуют подавлению голода и уменьшению количества потребляемой пищи. Отруби, как маленькие уборщики, способны захватывать желчные кислоты и токсины, связывать и выводить нитраты, попадающие в организм с овощами и фруктами. Отруби создают большую мягкую биомассу, которая ускоряет моторику кишечника. Они удаляют из организма продукты распада и излишек жиров. Регулярное употребление отрубей может избавить вас от ставших привычными запоров и предотвратить их появление в будущем. Восстанавливается нормальный рефлекс опорожнения кишечника. Употребление отрубей вместе со злаками, такими как пшеница, заключается глубокая мудрость природного баланса. Хлеб из грубой муки с отрубями плавно повышает уровень глюкозы в организме, не вызывая усиленного выброса инсулина. Но с развитием технологий переработки зерна человек научился получать муку высшего качества, практически не содержащую оболочек. И этот продукт можно смело назвать диетологическим злом. Белый хлеб, булочки, печенье, пирожки, пиццы, макароны – загубили здоровье людей нашего поколения. Выводы. Клетчатка – разновидность углеводов, которая не переваривается, а, следовательно, и не усваивается в нашем организме. Клетчатка не является энергоемким продуктом питания. Клетчаткой богаты не только овощи, но также фрукты и ягоды, благодаря чему углеводы, содержащиеся в них, всасываются и усваиваются организмом гораздо медленнее, не вызывая резкого повышения уровня сахара в крови. Отруби – одна из разновидностей нерастворимой клетчатки. Главное их достоинство – высокое содержание пищевых волокон, которые регулируют работу кишечника, улучшают микрофлору толстой кишки, способствуют выделению холестерина и снижению уровня сахара в крови. Отруби содержат комплекс витаминов группы В, которые непосредственно участвуют в жировом обмене. Они также богаты калием, магнием, хромом, медью, селеном и так далее. Благодаря такому составу отруби являются незаменимым диетическим продуктом, превосходно дополняющим рацион питания людей с избыточным весом и ожирением. Белки. Значение белка или протеина в питании переоценить довольно сложно. Это фундамент, основа, своеобразный скелет как нашего организма, так и нашего рациона питания. По сути, это главный строительный материал для клеток мышечной ткани и сухожилий. Он также служит основой структурных элементов многих тканей, компонентом всех ферментов и большей части гормонов, участвует в иммунных реакциях. Белками являются антитела, формирующие иммунитет, Обеспечивает возможность двигаться. Связываясь с нерастворимыми в крови соединениями, жирами, протеины выполняют транспортные функции. С помощью белка эритроцитов, гемоглобина, клетки и ткани получают необходимый кислород. Белки составляют от 15 до 20% массы тела здорового человека. Понятно, что у полных людей из-за избытка жиров эта цифра несколько другая. Осторожно, генно-модифицированные продукты. Если по вопросам употребления в пищу жиров и углеводов мы, диетологи, еще иногда спорим между собой, то важность наличия в рационе достаточного количества полноценного белка признается всеми и безоговорочно. Кстати, сегодня в мире существует явный дефицит пищевого белка и недостаток его в ближайшие десятилетия, вероятно, только возрастет. На каждого жителя Земли приходится около 60 граммов белка в сутки при норме 70 граммов. По данным Института питания РАМН, Начиная с 1992 года, в России потребление животных белковых продуктов снизилось на 25-35%, и, соответственно, настолько же увеличилось потребление углеводосодержащей пищи – картофеля, хлебопродуктов, макаронных изделий. Общий дефицит белка на планете оценивается в 10-25 миллионов тонн в год. Из 6 миллиардов человек, живущих на Земле, приблизительно половина страдает от его недостатка. Это не только экономическая, но и социальная проблема. Есть страны, где продукты животного происхождения недоступны широким слоям населения. В тропической Африке, Латинской Америке и Азии, жители которых заняты тяжелым сельскохозяйственным трудом, вопрос обеспеченности такими продуктами стоит особенно остро. Впрочем, увеличение количества пищевого белка за счет животноводства менее перспективный путь по сравнению с растениеводством. Поэтому весь мир, в первую очередь развивающиеся страны, стал наращивать производство растительного белка. Наибольшее количество белка обеспечивают посевы зернобобовых культур – сои, нута, чечевицы, гороха, люпина. Однако желание достичь максимально высоких урожаев привело к тому, что производители обратились к ученым с мольбой о помощи, и началась эпоха генно-модифицированных продуктов. Традиционные методы скрещивания и отбора сельскохозяйственных растений и животных лишь ускорили, разнообразили и направили процессы, которые постоянно происходили в природе на протяжении миллионов лет. И надо признать, что до недавнего времени эти методы обеспечивали человечество необходимыми объемами продовольствия, хотя распределение его по континентам и странам было неравномерным. В наши дни продовольственные ресурсы Земли приблизились к максимуму своих возможностей. И в ближайшие годы рост населения планеты будет опережать рост сельхозпроизводства. Начали сокращаться размеры посевных площадей, общий объем производства минеральных удобрений и продуктивность рек, озер, морей и океанов. А это три главных фактора, обеспечивающих рост продовольственных ресурсов. За счет бурного расширения городов уменьшилось сельское население. В этих условиях многие восприняли возможности генетических биотехнологий, открытые 30 лет назад, как вариант выхода из продовольственного кризиса. Генетическая инженерия обещала радикально улучшить биологическую ценность сельскохозяйственных культур. И она свое обещание сдержала. Большинство первых трансгенных культур Создавалось лишь для того, чтобы повысить их устойчивость к пестицидам. Уже к 1980 году широкое применение яда химикатов привело к появлению, в результате изменчивости и отбора, устойчивых к ним сорняков, грибов и других паразитов, что не могло не сказаться на урожайности. Для решения этой проблемы нужно было либо находить новые, более токсичные пестициды, либо увеличивать концентрации уже применяемых ядов. но их высокие концентрации повреждали и основную культуру. С помощью генетических модификаций удалось получить более устойчивые к пестицидам растения, что позволило бороться с сорняками и паразитами технологическим путем, без значительных затрат рабочей силы. Это было выгодно как фермерам, так и производителям трансгенных семян. Но было ли это полезно потребителям таких продуктов? А кто их спрашивал? В течение нескольких лет Покупатели приобретали все те же знакомые продукты, но уже со скрытым риском наличия в них большей концентрации остаточных пестицидов. Не все понимают, почему вокруг генетически модифицированных продуктов возникает так много споров. Многим кажется, что генетические инженеры делают ту же работу, что и традиционные гибридизаторы и селекционеры, только чуть более современными методами. В действительности это совсем не так. Пшеницу можно скрестить хоть с попугаем, хоть с треской, хоть с бактерией холеры, насильно внедряя в ее ДНК чужеродные гены путем молекулярных лабораторных манипуляций, а не с помощью классического перекрестного оплодотворения. В генетической инженерии действует режим строгой секретности, поскольку эта отрасль науки может работать не только на пользу человека, но и во вред. Да-да. Это уже практически военные разработки, в которые общественность никто не посвящает. Немалое число биотехнологических компаний – бывшие секретные военные лаборатории. Представьте себе, что произошло бы, если бы к той же кишечной палочке добавили не ген инсулина, а ген бактерий, вырабатывающих сильнейший биотоксин – ботулин. Эта бактерия перешла бы в разряд биологического оружия массового поражения. Такое оружие страшнее атомного, потому что его легче создать, но потом уже невозможно ни контролировать и ни уничтожить. Это ящик Пандоры, открыв который, можно легко уничтожить все человечество. Конечно, сам по себе трансген, употребляемый людьми, явного вреда не несет, поскольку не сможет внедриться в генный код человека. Тем не менее, наш организм отреагирует на него, как на чужеродную, неизвестную ему субстанцию. Этот измененный ген будет блуждать по организму как вирусная программа по компьютеру, стимулируя синтез белков, которые природой для человека не предусмотрены. И каков отдаленный результат такого синтеза, сейчас никто предположить не может. Но уже сегодня многие ученые вполне открыто говорят о возможных опасностях, связанных с употреблением генно-модифицированных продуктов. Основная проблема в том, что и разработка, и производство трансгенных продуктов проводятся под покровом секретности. Поэтому нужен особый институт независимых экспертов, который будет строго контролировать весь процесс, начиная с этапа теоретических разработок. Необходимость такого института объясняется тем, что многие подобные исследования осуществляются и финансируются за счет компаний-производителей, которым выгоден быстрый положительный результат любой ценой. ведь генно-модифицированные продукты помогут не только окупить затраты, но и получить колоссальную прибыль. В итоге постоянно всплывают различные факты фальсификации результатов этих исследований. Из чего состоят белки? Молекула любого белка, животного или растительного, представляет собой конструкцию, собранную из крошечных кирпичиков. Аминокислот. Всего в природе встречается более 170 их видов. но в состав белков входит лишь 26, а самые распространенные из них – те 20 аминокислот, которые способны синтезировать растения. Причем половину из них организм человека воспроизводить не может, и они обязательно должны поступать с пищей в необходимых пропорциях. Такие аминокислоты называются незаменимыми. Кстати, в 1838 году голландский химик Герит Ян Мульдер впервые получил белок. Вещество, содержащее азот, углерод, водород, кислород и еще некоторые элементы, но в значительно меньших пропорциях. Это соединение, лежащее в основе всего живого на Земле, ученый назвал первостепенным. Впоследствии была доказана действительная незаменимость белка. Для выживания любого организма должно потребляться определенное его количество. Как оказалось, причина этого – аминокислоты, первоисточники жизни, из которых образуются белки. Постоянно распадаясь и вновь собираясь в различных комбинациях, аминокислоты создают многообразие форм животного мира. Даже после смерти организма белки, распадаясь на аминокислоты, продолжают служить строительным материалом для производства белков других организмов. Лишь растения обладают способностью синтезировать аминокислоты буквально из воздуха, почвы и воды. В то же время животные могут получать белки только через растения, поедая либо их, либо животных, питавшихся растениями и усвоивших все их ценные вещества. Для каждого живого существа на нашей планете характерен свой индивидуальный белок, построенный по его генетической матрице, программе, генотипу. Попадая к нам в организм с продуктами, белок не плавает в крови в виде маленьких кусочков сыра или колбасы. После того, как мы съедаем кусок говядины, рыбы или порцию фасоли, их белки в пищеварительном тракте распадаются на кирпичики аминокислоты, которые затем поступают в нашу кровь и образуют там новые структуры, свойственные непосредственно человеку. Представьте себе, что аминокислоты – это своеобразные буквы природного алфавита. Из них можно составлять различные слова – длинные или короткие, сложные или простые. Причем, если мы поменяем всего одну букву, то значение слова кардинально изменится, а написать таких слов можно множество. Они складываются в предложение, и тут важно уже не только каждое слово, но даже правильно поставленное запятая. От этого будет зависеть смысл сказанной фразы: казнить, запятая, нельзя, запятая, помиловать. В каждой человеческой клетке находятся тысячи различных видов белковых молекул, и каждому виду свойственна строго определенная последовательность аминокислот. Благодаря этому белки обладают характерными личностными особенностями. Всем нам хочется верить, что мы особенные, в том числе на физиологическом уровне, и что проблемы у нас уникальные. Это не я виноват, а обмен веществ у меня такой. И еда мне, соответственно, нужна особенная. Как только я начну питаться правильно, вот бы только узнать, как это. Все сразу восстановится, обмен нормализуется, и я похудею. Раз есть спрос на индивидуальный подход, значит, сразу появляется масса предложений. Как грибы после дождя каждый день в недрах интернета рождаются новые персональные диеты, составленные по всевозможным индивидуальным параметрам, по группе крови, по радужке глаза и так далее. поскольку самым популярным исследованием в нашей стране всегда был анализ крови, не замедлило родиться решение в виде подбора продуктов в зависимости от реакции крови. Система Гемокод опирается на лабораторный анализ крови, которую тестируют на пищевую непереносимость. Причем, как утверждают авторы метода, пищевая аллергия и пищевая непереносимость – это совсем разные вещи. С первой все вроде бы понятно. Организм специфически реагирует на аллергенные продукты. Во втором случае, сами клетки крови якобы отторгают те или иные продукты. И чтобы узнать, какие именно продукты неугодны вашему организму, вам предлагают сдать кровь на анализ всего за какие-то смешные 300-600 долларов. Тестирование крови основано на методе иммуноферментного анализа. В кровь пациента поочередно добавляют экстракты различных продуктов, Их почти 128, и по степени реагирования свечения клеток крови судят и реакции организма на тот или иной продукт. В результате клиенту выдают на руки красный и зеленый списки. Продукты из первого списка употреблять совсем нельзя. А из второго можно есть хоть до отвала. Предполагается, что за время такой индивидуально подобранной диеты организм сделает свое дело, и все проблемы будут решены. Но будут ли? Давайте рассуждать логично. Мы с вами уже поняли, что продукты не плавают в крови в виде стручков фасоли или кусочков рыбы. Перед тем, как поступить в кровь, все они проходят ряд превращений в пищеварительном тракте. В результате любые продукты трансформируются до неузнаваемости, распадаясь на мельчайшие компоненты, которые в кишечнике, еще даже не попав в кровь, образуют новые хелатные комплексы. Важно понять, что это уже не продукты, это лишь биохимические вещества, формулы. Даже если какой-либо продукт провоцирует реакцию крови, то химическая формула одной из составляющих этого продукта не имеет с ним ничего общего, так как она может входить в состав тысячи других продуктов. Какова же цель подобных методик, если они столь неинформативны? Они призваны убедить вас, что вы получили желаемое, индивидуальную программу, рассчитанную конкретно для вас путем сложнейшего современного научного анализа. И теперь ваша задача проста – категорически исключать продукты и блюда из красного списка и сосредоточиться на зеленом. Причем, согласитесь, если вы действительно в это искренне верите, у вас с самого начала возникнет ощущение, что, во-первых, Вы нашли причину своей полноты, вредные продукты из красного списка, а во-вторых, вы теперь будете питаться правильно и восстановите нормальный обмен веществ. И все бы здорово, да вот только научного обоснования этот метод не имеет. Аминокислоты не создают в нашем теле запаса в отличие от жиров или глюкозы. Если какой-либо из них не хватает, организм... недолго думая, разрушает ненужный с его точки зрения кусочек себя любимого, чтобы временно залатать пробел в аминокислотном питании. Преимущественно для этого используется мышечная ткань, так как ее довольно много даже в самом истощенном теле. И логично было бы предположить, что это не может продолжаться вечно, если бы не один факт. Кстати... В 1950-е годы стало достоверно известно, что в желудке и кишечнике переваривается не только пища, поступающая извне, но и белки, выделяемые в полость пищеварительного тракта из внутренней среды организма. Данное открытие перевернуло представление о нормах необходимого нам белка. Об этом упоминал еще выдающийся отечественный физиолог Иван Петрович Розенков, который с 1920-х годов заведовал лабораторией вкуса, усвоения и всасывания продуктов в Московском институте питания и был верным последователем своего учителя, академика Павлова. В лаборатории Розенкова было экспериментально доказано, что события в желудочно-кишечном тракте нередко развиваются по нетипичному сценарию. Неожиданно для всех в желудке у голодающих животных обнаружили сок довольно необычного состава. В нем вплоть до нуля было понижено содержание кислоты, но присутствовало много азотистых веществ. Дальнейшее детальное изучение показало, что при голоде в полость желудочно-кишечного тракта просачиваются белки, альбумины и глобулины крови. Кроме них, там имеются и обычные продукты желудочной секреции, белки слизи, а также эпителиальных клеток, отторгнутых от слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Эти эндогенные, дословно рожденные внутри, белки перевариваются пищеварительными ферментами наравне с экзогенными, то есть рожденными снаружи, поступающими с пищей белками. Получившаяся в результате смесь аминокислот далее всасывается в тонком кишечнике. Иными словами, с каждым приемом пищи мы одновременно съедаем чуть ли не такой же по объему кусок самих себя. Белки ценные и не очень. Все белковые продукты в зависимости от аминокислотного состава диетологи делят на ценные и не очень. Протеины мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов содержат максимальный набор аминокислот, требуемых для человека. Белковые компоненты растений уступают им в биологической ценности. Почему? Во-первых, все питательные вещества в них надежно укрыты плотным слоем клетчатки. Растениям же нечем защищаться от перипетий судьбы. Ни зубов, ни копыт, ни когтей у них нет. Зато у них есть толстая кора, скорлупа или кожура. Переварить эту защиту непросто. Например, фасоль и горох сначала надо замочить на полдня, а потом еще варить часа два. Но даже после всех этих манипуляций мы перевариваем бобовые с большим трудом. Во-вторых, в растительном белке не хватает некоторых аминокислот. Может, потому что растения стоят на низшей ступени эволюции. Метаболизм у них все эти тысячелетия как-то умудрялся обходиться без ряда аминокислот. Но у людей хронический дефицит некоторых белковых компонентов может вызвать серьезные нарушения обмена веществ и даже болезни. Видимо, в рационе древнего человека-охотника природой было предусмотрено изобилие разнообразных белков. То лосось пошел на нерест, то мамонта удалось завалить, то урожай на грядках созрел. Вероятно, наш организм со временем просто разучился самостоятельно создавать отдельные аминокислоты, которые впоследствии и стали называться незаменимыми. И тут же, как бы невзначай, всплывает риторический вопрос о вегетарианстве. Некоторые люди по этическим, философским, религиозным и иным духовным соображениям не употребляют в пищу не только мясо, Ну и другие продукты животного происхождения, например, яйца и молоко. Я уважаю право человека самому решать, что ему есть, а что нет. Поэтому я понимаю и принимаю позицию вегетарианцев, но не разделяю ее. Мне ни в коей мере не хотелось бы претендовать на роль религиозного гуру, но как ни крути, заводя разговор о белках, определенной философии не избежать. Вероятно, вы согласитесь со мной, что веганство, разновидность жесткого вегетарианства, Это прежде всего философия, мироощущение, образ жизни и только потом тип питания. Отказ от животной пищи – это лишь внешнее проявление сформировавшегося мировоззрения человека, которое вполне достойно уважения. Однако важно сразу же разделить этические, моральные принципы и заботу о здоровье. Ведь с медицинской точки зрения качественная мясная пища не только безвредна для человека, но во многом даже полезно, как неотъемлемая часть нашего рациона питания, сформированного тысячелетиями, как часть экосистемы, в которой мы все обитаем. Я, как и многие, обеспокоен условиями содержания и разведения животных. И я всячески поддерживаю необходимость гуманного отношения к ним в период выращивания и забоя. Но отказываться от мяса лишь для того, чтобы похудеть, как минимум нерационально, а главное, малоэффективно. Викторианство без определенной духовной составляющей, на мой взгляд, просто глупая блажь. Задумайтесь, почему в бедных районах Нью-Йорка на каждом углу стоят корейские овощные лавки, а в богатых американские мясные или японские рыбные рестораны? Ответ однозначен. За стоимость одной натуральной отбивной или одной порции сырой рыбы можно накупить овощей и фруктов в семье на неделю. И все же, несмотря на круглогодичные изобилие дешевых фруктов, соков, ягод, овощей, злаковых и бобовых, население США продолжает оставаться одним из самых обезжиренных в мире. Можно, конечно, питаться исключительно овощами и фруктами, но нельзя при этом умалчивать о том, что даже в самых качественных из них отсутствует множество необходимых веществ. Там вообще нет витамина b 12 незаменимого для кроветворения, витамина D, требующегося для здоровья костей и для производства тестостерона, кальция, фосфора, селена и магния. А главное, там нет полноценных белков и жиров, без которых невозможны рост и обновление клеток нашего организма. Белок – основной строительный материал для костей, и его достаточное потребление помогает снизить риск переломов. Человек – существо плотоядное, а не травоядное. и основой его здоровья является разнообразное рациональное индивидуально подобранное питание усвоение белков в организме вернемся к полюбившимся вам уже биологической химии и физиологии напомню еще раз все белки в кишечнике расщепляются на составные части аминокислоты эти аминокислоты сами по себе вещества достаточно химически активные помимо того они могут соединяться друг с другом и образовывать новые белки. Из них можно получать глюкозу, некоторые гормоны и даже ДНК. Они также участвуют в обезвреживании токсических продуктов и служат источником азота, который необходим для синтеза белков, нуклеиновых кислот и деления клеток. Главный резервуар азота на Земле – атмосферный воздух. Однако большинство живых организмов его не усваивают. Это могут делать только определенные почвенные бактерии, которые затем передают азот растениям. Те включают его в создаваемые ими аминокислоты. А травоядные животные, поедая растительную пищу, преобразуют полученные оттуда аминокислоты в сложные белки, которые далее передаются по пищевой цепочке вплоть до ее вершины – хищников и человека. Переработка белковой пищи в процессе пищеварения требует существенных энергетических затрат. Как минимум треть энергии от всего съеденного мяса пойдет на то, чтобы обеспечить его усвоение. Это, кстати, одна из причин потрясающей эффективности белковых диет. Если вы хотите похудеть, для вас должна быть ценна любая потраченная энергия. И неважно, на что вы ее израсходовали, на переваривание вкусного обеда или на освоение силового тренажера. Методы будут разные, а траты одни и те же. Вообще-то, тема похудения и здорового образа жизни в современном обществе настолько популярна, что стала предметом множества шуток и анекдотов. Например, я стал заниматься спортом, интенсивно тренируя жевательные мышцы. Но в каждой шутке есть доля правды. Реакции превращения аминокислот происходят в нас непрерывно и интенсивно. Когда аминокислоты участвуют в различных обменных процессах, например, в синтезе глюкозы, глюконеогенез, Они теряют содержащийся в них азот, из которого образуется токсичный газ аммиак. В небольших количествах он без проблем выводится из организма. Но если по каким-то причинам нарушены пути его выделения, скажем, нездоровой почки, это может привести к серьезным неприятностям. Превышение концентрации аммиака в крови вызывает отравление, нарушение работы мозга, судороги, тошноту. Над удалением его избытка, кроме почек, трудится еще и печень. Соответственно, если аммиака будет образовываться больше обычного количества, а у печени с почками репутация окажется несколько подмочена, проблем не избежать. Итак, вы уже знаете, что источником аминокислот служит съеденная белковая пища, а когда она заканчивается, организм начинает расщеплять белки собственного тела с образованием аммиака. Как вы понимаете, подобная ситуация возникает нечасто, Скорее всего, только раз в день, утром, до завтрака. Вы спали всю ночь и ничего не ели. А для создания новых клеток организму постоянно нужны строительные материалы – аминокислоты. Ему, конечно, не очень выгодно тратить собственную мышечную массу, а потом еще и токсичный аммиак выводить. Но вы не оставили ему выбора своим ночным голоданием. Особенно, если следовали дурацкому правилу «не есть после шести». Впрочем, для строительства белков – Этих собственных аминокислот организму, пожалуй, будет маловато. Но ведь вы же и углеводы ночью не ели, а значит, питание мозга тоже было нарушено, и ваш организм как минимум полночи производил глюкозу из аминокислот собственного тела. Поэтому по утрам у нас обычно отмечаются самый низкий уровень сахара в крови и неприятный запах с оттенком аммиака изо рта. Полученные таким нерациональным способом глюкоза служит источником энергии исключительно для мозга, но зато остальной организм всю ночь питался запасенными заранее жирами. Вспоминаем о функции гормона роста в ночное время. То есть ночью вы худели. Сколько белка нам нужно? Организм человека может прекрасно обходиться без углеводосодержащих продуктов, восполняя их недостаток за счет расщепления запасов белков и жиров. но восполнить запасы белка и жира можно исключительно через пищевой белок и жиры. В этом случае природа не предусмотрела альтернативного решения. Потребность взрослого человека в белках составляет от 0,8 до 1,2 грамма на килограмм идеальной массы тела. О том, как ее определять, я рассказывал в самом начале книги. Такая разница в нормах потребления белка – обусловлено разными условиями жизни, полом, возрастом, занятиями спортом и генетической предрасположенностью к максимально возможному усвоению белка. Повышенное потребление разрешенного белка, усиленно рекламируемое в ряде современных модных диет, также весьма небезопасно. Общее количество белка, способного усвоиться в организме человека, находится в пределах 110-120 граммов в сутки. За один прием пищи человек способен усвоить не более 30-40 граммов чистого белка. Столько содержится, например, в куске курицы размером с пачку сигарет. Вся остальная съеденная вами курятина просто не сможет усвоиться и будет успешно догнивать в кишечнике, поддерживая условно-патогенную флору. По словам доктора медицинских наук профессора Фадеенко, Симбиоз макро- и микроорганизмов состоит в том, что хозяин опекает микрофлору кишечника, обеспечивая ее питательными веществами, а микрофлора обеспечивает макроорганизм нужными ему метаболитами и защищает от внедрения патогенных микробов. Подчеркну, симбиоз. А мы с вами зачастую не дружим со своей микрофлорой, за что расплачиваемся дисбактериозом и упорно лечим его потом антибиотиками, лишь усугубляя процесс. Даже при относительном дефиците углеводов в рационе, менее 100 граммов в сутки, белки становятся дополнительными источниками энергии. Поэтому вполне логично будет увеличить норму потребления белка. Так сколько же нужно белка на безуглеводной диете? Давайте посчитаем. В глюкозу перерабатывается приблизительно 58% пищевого белка. Таким образом, из 100 граммов белка получится порядка 58 граммов глюкозы. Сокращая потребление углеводов как минимум вдвое до 50-70 граммов углеводов в сутки, мы можем смело увеличить количество белка примерно до 100 граммов в сутки. А учитывая важность белка для организма, лучше немного переборщить с его количеством, чем не добрать. Вроде бы все логично, но при соблюдении указанного соотношения углеводов и белка организм будет получать энергию именно из этого белка и не захочет тратить собственные жиры. И несмотря на то, что организм обычно использует белок как источник углеводов только в исключительных обстоятельствах, в долгосрочном плане это будет для него крайне нерационально и даже вредно. Именно поэтому важно контролировать количество поступающего белка. Выводы. Белок основной структурный компонент всех органов и тканей, а также фундамент нашего с вами рациона питания. Белки делятся на растительные и животные, и те и другие состоят из аминокислот. Чем богаче выбор аминокислот, тем проще организму строить собственные белки. Аминокислоты, в отличие от углеводов и жиров, не создают в организме запасов. В зависимости от аминокислотного состава белки делятся на ценные и не очень. Белки животного происхождения, то есть мясо, рыба, яйца, молочные продукты, содержат максимум необходимых нам аминокислот. Белки растительного происхождения не содержат ряда важных аминокислот. Кроме того, в растениях много клетчатки, а значит, организму сложнее добыть эти аминокислоты. С медицинской точки зрения мясная пища не только безвредна, но и полезна для нашего организма. Пренебрегать мясом, рыбой, яйцами – значит сознательно лишать себя ряда полезных веществ, что в конечном итоге может привести к развитию серьезных заболеваний. Переработка белковой пищи и ее усвоение требуют существенных энергетических затрат. В этом и заключается одна из причин эффективности белковых диет для снижения веса. Правильно проводимые белковые диеты безвредны для организма. Единственное условие – ваши почки и печень должны быть здоровыми. В противном случае от белковой диеты необходимо отказаться. Общее количество белка, способного усвоиться в нашем организме, не превышает 110-120 граммов в сутки. А за один прием пищи человек способен усвоить не более 30-40 граммов чистого белка. Столько содержится, например, в куске курицы размером с пачку сигарет. При относительном дефиците углеводов в рационе, менее 100 граммов в сутки, белки становятся дополнительным источником энергии. Следовательно, их количество можно увеличить до 100 граммов в сутки.